Глава седьмая. Закончив разговор со своей старшей сестрой, проживающей в Соединенных Штатах Америки, и положив телефонную трубку, Наталья Лиховец выглянула в окно. Солнечные лучи, пробиваясь через молодую листву невысокого тополя, падали на асфальтированный дворик и прыгали по нему зайчиками. Два взъерошенных воробушка воодушевленно прыгали вокруг солнечных зайчиков поклевывая их своими маленькими клювами, словно пытаясь поймать. «Чудаки!» — мило улыбнулась Наташа и, тут же, ухватившись за промелькнувшую мысль, вошла в кухню и, почерпнув деревянной ложкой пшенную кашу, открыла дверь на улицу. От звука скрипнувшей двери воробьи, мгновенно вспорхнув немного отлетели и приземлились невдалеке от порога. «Подождите, не улетайте, пернатые! я хочу вас угостить!» С этими словами Наташа стряхнула кашу с ложки, и она рассыпалась рядом с птицами. Воробушки сразу же подлетели к угощению и стали безбоязненно клевать мягкие зернышки каши, время от времени поднимая свои серые головки и издавая короткие звуки «свиф-свиф-свиф». Наташа умильно смотрела на маленькое божье творение, и в ее душе поднималась благодарность Господу. — Вы, должно быть, очень довольны моим блюдом, серенькие, — негромко произнесла Наташа, — и ваше цвиф цвиф свив на вашем птичьем языке, я думаю, означает «спасибо». Калитка во двор распахнулась так внезапно, что даже Наташа вздрогнула, не говоря уже о воробьях. Их словно ветром сдуло в одно мгновение. Во двор на полной космической скорости влетел младший сынишка и, увидев маму громко, на весь двор закричал. «Мам, я сегодня благовествовал!» «Гриша, ну разве можно так нестись?» Попыталась остановить сына Наташа. «Ты же всех воробьев перепугал, да и меня тоже!» Но Гриша будто и не слышал, что сказала мама. Его щеки горели от быстрого бега, на лбу выступили капли пота. Куртка была застегнута наперекосяк, но он, не обращая ни на что внимания, продолжил свое срочное сообщение. «Представляешь, мам, Санька Егоров украл у Светки золотовой замечательную ручку, которую ей привез отец из-за границы. Ну, это сразу никто не знал». Светка пожаловалась учительнице, и она сказала, что оставляет весь класс на десять минут, а когда вернется, чтобы тот, кто взял эту ручку, вернул ее Свете. Так вот, все сидели в классе и смотрели друг на друга. И тут я вспомнил проповедь, которую слушал в воскресенье. Ты помнишь же, о чем говорил дядя Кирилл? Но Гриша совсем и не собирался ждать, когда мама ответит на его вопрос. Не делая паузы, он продолжал рассказывать о том, что его так радостно возбудило его первое и удачное благовестие. Дядя Кирилл говорил о том, чему учил Иисус своих учеников. Он говорил о жизни на небесах и гиене огненной. Я хорошо запомнил. Если рука или нога соблазняет тебя, то лучше ее отрубить и попасть на небо, чем с двумя руками или ногами попасть в гиену. И я подумал, что тот, кто взял Светкину ручку, соблазнился. «Мне стало так жутко, мам!» Я вышел вперед и сказал ребятам так. Тот, кто взял ручку, наверное, не знает, что попадет в озеро Огненное. Это очень ужасное место. Бог сам сказал, что лучше руку отрубить, чем украсть. Поэтому нужно быстро вернуть ручку и попросить прощения у Золотовой, потому что обязательно случится то, что сказал Иисус. Лучше сознаться сейчас, пока не поздно. Все ребята, мам, сидели тихо-тихо и смотрели на меня во все глаза. И вдруг Санька Егоров поднимается и выскакивает из класса и так быстро снова возвращается, подходит к Светке и молча подает ей ее ручку. А руки у него, мам, так сильно трясутся! Светка взяла ручку и говорит «Спасибо, Санька». А он дрожащим голосом отвечает «Пожалуйста». И знаешь, мам, никто не смеялся. Все были такие серьезные, вот. Потом Света говорит, «Я прощаю тебя, Саня». А он сел на место и опустил голову. Тогда я сказал, «Лучше иметь обе руки, чем одну Светкину ручку. Ты правильно поступил, Саня». Наташа обняла сына. «Ой, когда же ты уже вырос, сынок? Такой умница!» Мне думается, Иисус очень доволен твоим благовестием. Только ты, по-моему, не все сказал. Саша, несомненно, испугался и поэтому вернул ручку. — Как ты считаешь, о чем нужно было еще поведать ребятам? Присев на корточки, Наташа посмотрела в глаза сыну. Поведя плечами, Гриша задумчиво смотрел в сторону. Он недоумевал, чего же такого он не сказал еще. И так все ясно, результат же хороший получился. Но Наташа не спешила подсказать сыну, ожидая услышать от него самого то главное, чем была так прекрасна и сильна весть о Боге. А Гриша, напрягая память, пытался вспомнить, что же еще говорил дядя Кирилл на проповеди. Но ничего больше вспомнить не мог. Вдруг тишину нарушило щебетание воробьев, Они вернулись за остатками своего угощения. Наташа, обняв сына, повлекла его к крыльцу, чтобы птицы могли без помех доклевать остатки каши. «Смотри, сыночек, как смелы эти пташки! Сидят себе и клюют зернышки. А почему? Как ты думаешь? Наверное, потому что ты дала им кашу, и она им понравилась, да?» «Ну, думаю, ты прав. Если мы будем их угощать часто, каждый день, то они будут прилетать всегда. Конечно, они поймут, что мы помним о них и любим, и никогда не сделаем им ничего плохого». В глазах Гриши промелькнула улыбка. «Хорошо. А что ты можешь сказать об Иисусе? Думает ли он о человеке? Как он относится к людям?» «Ну, конечно, думает, ведь Иисус сотворил людей. Вот ты, мама, думаешь обо мне?» «Знаю, что думаешь, потому что любишь. Ты же мамочка моя, ты родила меня». Наташа захотелось обнять и расцеловать сына, но она сдержала себя, чтобы довести его к цели в рассуждении о Боге. «А Иисус? Он любит тебя? А Сашу, который украл ручку, Иисус любит? Как ты думаешь?» Во взоре Гриши вспыхнуло возмущение. Не! Ведь Саня украл, а воровство это грех. Иисус ненавидит грех. Это я точно знаю. Ты прав, сынок. И все же Иисус любит Сашу, но ненавидит то, что Он сделал. Каждый из людей грешит, и все равно любим Господом. Самое первое имя нашего Бога это... Любовь! «Бог есть любовь! Это в церкви написано!» «Вот, об этом нужно сказать, Саша. Может быть, ты подумаешь, как лучше это сделать? Господь Иисус принес нам Божью любовь. Все люди должны узнать об этом. Согласен?» Гриша кивнул головой и открыл дверь, собираясь войти в дом. Но на мгновение задумался и, повернувшись к матери, сказал... «Ну, вообще-то Саня мальчик неплохой, ручкам действительно очень красивая. Я тут подумал, мам, если бы я не знал, что Бог есть, и он ненавидит грех, то, может быть, тоже захотел ее взять. Я обязательно скажу Сане, что Иисус его любит». Наташа внутренне улыбнулась. «Слава тебе, Господи, за то, что ты нас любишь, а то бы мы все...» Догнав сына, она развернула его к себе и, смотря прямо в его удивленные глаза, очень проникновенно произнесла. «Помни, Гришенька, всегда помни, что Господь ненавидит грех и никогда не делай ничего, что вызывает гнев Божий. Дорожи любовью Иисуса и храни свое сердце для Него». Гриша снял ранец и поставил его на пол, потом прильнул к матери и ответил. «Я буду стараться, мама!» Отпустив сына из своих объятий, Наташа прошла в кухню для приготовления обеда. Старшие дети должны были вот-вот прийти тоже, и, возможно, Павел заедет домой пообедать. Такое нередко случалось. Сегодня она очень желала его приезда. Ей не терпелось поделиться с мужем новостью, которую она получила от своей старшей сестры. Пока Наташа занималась обедом из того, что у нее было в холодильнике, возвратились из школы Слава и Валюша. Заглянув на кухню и почувствовав запах жареного картофеля, Славик громко сообщил сестре, уже входящей в дом. — Валь, а у нас на обед жареный картофель. — Что я тебе говорил? — Так что ты проспорила, сестрица, и посуду придется мыть тебе. Валя отстранила брата и вошла на кухню. «Мам, ну ты же говорила, что приготовишь курятину с рисом. Опять картошка. Посуду я, конечно, помою, но мой желудок настроился на мясное». «Я вам все объясню, почему так получилось. Вот только папу подождем. Мясо все еще бегает в огороде. Не успела я». «Что объяснишь, а, мам? Секрет, что ли?» Заглядывая в глаза матери, попытался получить ответ Славик, сразу сообразив, что если нужно ждать отца, то это должно быть что-то важное. «Иди и переоденься. Узнаешь в свое время. Первым должен узнать папа. Ты лучше скажи, что получил по диктанту». Наташа пристально посмотрела на сына. С грамматикой у него всегда были проблемы. Славик разулыбался. «Четверка, мам!» «Представляешь, четверка!» «Неужто четверка?» — недоверчиво воскликнула Наташа. «Ну да, четверка, только с минусом. Клавдия Викторовна сказала, что у меня успехи проглядывают». Ха, успехи проглядывают!» — Наташа вздернула брови. «Так и сказала? Ну-ну!» «Теперь их нужно развивать до полной видимости. Если будешь стараться, получится. Иди-ка в дом и зови всех обедать». Папы не будет, видимо. Уже третий час. Павел приехал домой около пяти часов. Это было раньше обычного. Он был трезвым. Наташа вышла встретить его и, входя с ним в кухню, осторожно спросила. — Ты чего так рано? Что-нибудь случилось? — Случилось. Я потерял работу. Намыливая руки перед мытьем, ответил Павел. Теперь и не знаю, смогу ли найти что-то другое. Придется таксовать на первых порах. Хорошо, хоть машина есть. — Уволили тебя? — с нескрываемой тревогой, смотря на мужа, спросила Наташа. Но, не дожидаясь ответа, быстро добавила. — Паш, а у меня тоже новость. Звонила Лина. У них все хорошо там. Они подготовили документы для вызова нас в Штаты. Лина говорит, что в течение года решится наш миграционный переезд. Как ты думаешь, пускать их в дело? Ты не против жительства в США?» Павел слушал жену молча, тщательно пережевывая свой ужин. Все пересказав мужу, Наташа села рядом на свободный стул, ожидая его решения. Закончив с едой, Павел отодвинул опустевшую сковородку и задумчиво произнес А что, давай согласимся, мать. Не на пустое ведь место поедем. Лина там уже обжилась. Поможет нам на первых порах. Ты не передумаешь, Паш. Завтра они снова позвонят для ответа, а мне как-то и радостно и страшновато. Детям ты уже сказала об этом. Павел посмотрел на жену из подлобья. Они что? «Нет, как же без твоего слова, Паша? Ничего еще не говорила. Сам скажешь, если...» «Пойдем, скажем. Спасибо за ужин». Вставая из-за стола, молвил Павел и вышел из кухни. Наташа последовала за ним. Из приоткрытых окон дома молитвы доносилась приятная, одухотворенная мелодия «Кто ты играл на фортепиано?» Наташа Лиховец и Лера Смирнова, проводив детей в воскресную школу, поднялись на крыльцо и вошли в зал церкви. Собрание еще не началось, но зал был уже полон. Пройдя к свободным местам, женщины преклонили головы в короткой благодарственной молитве. Когда пресвитер подошел к кафедре, музыка стихла. Весь зал поднялся на приветственные слова пастора. Зазвучала пасторская молитва к Всевышнему с просьбой благословить предстоящее служение и прославиться в нем. После исполнения хорового гимна к кафедре вышел проповедник. Он открыл священное писание и прочел место для своей проповеди. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Окинув в зал внимательным взором, проповедник задал всем слушающим вопрос и сразу же сам дал ответ. «Что такое жажда?» «Это нечто большее, чем просто желание или потребность. Жажда — это вопиющая нужда, требующая немедленного восполнения. Представьте себе, хотя бы на несколько мгновений используя все ваше воображение». В знойной пустыне, под палящим солнцем, где на многие километры нет никакого источника воды, а ваши губы иссушает горячий воздух, и язык прилип к небу. Мозг посылает сигнал за сигналом. Воды, воды хоть один глоток, но воды нет нисколько, даже для одного глотка. Я не думаю, что в зале есть хоть один человек, который испытывал подобную жажду, но уверен, что вы согласитесь с тем, что настоящая жажда очень требовательна и неотступна. Если нужда в воде долгое время не восполняется, наступает смерть физическая. Еще один пример с иссохшей землей. Вы когда-нибудь видели, хотя бы на картине, землю, давно не пившую воду, потрескавшуюся от долгой засухи? Конечно, такая земля неплодна, на ней не прорастет семя и, несомненно, не принесет плода. Но есть еще и такое понятие, как духовная жажда. Мы будем говорить об этой жажде. Мы — христиане, рожденные от Божьего Слова, которое и есть живая вода для человеческих душ. Испытываем ли мы жажду по Божьей воде? После приведенных примеров мы понимаем, что собой представляет настоящая жажда. Давид восклицает, что его душа — как жаждущая земля. «Дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». Давид здесь описывает вопиющую потребность своей души в Господе. Его душа, как иссохшая земля, жаждущая дождя, и ничто, кроме божественных потоков живой воды, не может напитать ее. Дух его томится и изнемогает от того, что Бог скрыл лицо свое. Давид не может жить без Бога, и если Бог не ответит, он уподобится нисходящему в могилу, то есть мертвым. Если вопиющая нужда его души в Боге не будет восполнена, он просто умрет. Пастор сделал паузу, и в это время Наташа ощутила прикосновение к своей руке. Лера слегка сжала руку подруги. Повернув голову к ней, Наташа увидела блеснувшие в ее глазах слезы, готовые вот-вот сорваться с ее ресниц. — Что такое, Лера? Прошептала она чуть слышно, чтобы только подруга могла ее услышать. Но Лера прикусила губу и качнула головой. Потом. Проповедник же вновь обратился к залу с вопросом. Ощущаете ли вы в сердце своем такую вопиющую нужду в Боге? Есть ли у вас жажда Бога? Жажда происходит от великой нужды по Богу. Не по его дарам, силам или благословениям, а по самому Богу, Богу живому, любящему, заботливому, нежному. Но понимать это мы начинаем только тогда, когда проходим многими долинами плача, научаясь находить утешение в нем, и только в нем написано. «Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Мы так часто жаждем спокойной, безмятежной жизни, и Господь рад окружать нас своим покоем. Но нередко такая безмятежность притупляет духовную жажду по Богу. Гораздо важнее для христианского сердца желать, жаждать Бога самого. Дорогая душа, Бог желает тебе дать много больше, бесконечно больше, дать то, о чем ты и мечтать не смеешь. То, что твоя ограниченная душа вместить не может. Он желает тебе дать самого себя, свою бесконечную любовь. Он желает иметь живое общение с тобой. Он, живой Бог, и ждет, когда ты возжелаешь его. Возжажди же его больше жизни своей, и он придет. И наполнит твою жизнь потоками воды живой. Дорогие братья и сестры, мне хочется оставить вам в пожелание следующие слова. Ход вашей жизни определяется тем, что наполняет ваше сердце. Бог сказал мне, если ты примешь мое слово через ворота своих ушей, ворота своих глаз и признаешь его в своем сердце, то это слово сделает все, что я обещал. Аминь. И на эти слова Дерика Принца тоже. Проповедник преклонил колени, и вся церковь погрузилась в молитвенное общение с Господом. Когда собрание закончилось, Лера с Наташей направились к стоящему у ворот церковному автобусу, который развозил по домам членов церкви. Наташа хотела спросить Леру о причине ее слез, но сдержала рвущийся наружу вопрос, решив, что лучше будет, когда Лера сама решит сказать об этом. Вскоре автобус был до отказа заполнен отъезжающими. Как только он тронулся, Лера громко обратилась к пассажирам. — Братья и сестры, давайте споем, птички божьи! Так хочется славить Господа! Ну что, запеваем? И запела звонким певучим голосом свой любимый гимн. Один за другим присоединялись братья и сестры, и уже скоро весь автобус пел дружным хором. «Птички Божьи, домой собирайтесь, вам к отлету настала пора. На равниной земной возвышайтесь и стремитесь домой в небеса. Нам домой, нам домой, нам домой в небеса, ведь там наша Родина, с вами друзья». Автобус шел по своему маршруту, делал остановки, а в салоне не смолкало пение любящих Господа. Заканчивалась одна песня, начиналась другая. Голоса дружно сливались, и в глазах поющих светились огоньки радости. Наконец пришло время выходить и Наташа с Лерой. Попрощавшись с оставшимися в автобусе и поблагодарив водителя, подруги со своими детьми пошли по тротуару. Дети побежали вперед, громко планируя, как провести остаток воскресного дня. Лера замедлила шаги, и Наташа поняла, что она хочет начать говорить и дает детям возможность удалиться подальше, чтобы никто не слышал ее слов. Снова взяв руку подруги, она с придыханием произнесла. «Сегодняшняя проповедь была для меня. Душа моя, как жаждущая земля». «Дело в том, Наташенька, что у меня Лера остановилась и посмотрела в глаза подруги. У меня рак. Рак груди уже запущены. Да, да, не смотри на меня такими ужасными глазами. Это нужно пройти спокойно. У меня ведь есть Бог». Наташа застыла от такой новости. Первой ее тревожной мыслью было «А как же дети?». Старшая дочь Леры была замужем, но оставались еще трое, и самому меньшему было только пять лет. Наташа не могла говорить, настолько ей было тяжело и страшно за подругу. А Лера смотрела на нее спокойным, чистым взглядом, и только где-то в глубине ее глаз можно было увидеть внутреннюю борьбу двух великих чувств — надежды и отчаяния. Я еще ничего не говорила дома, скажу сегодня. Молись обо мне, сестра, чтобы я могла быть сильной. Ну, идем, а то мы отстали от наших милых стрижат. Наташа шла рядом с Лерой, едва сдерживая свою скорбь за сестру. Ей хотелось многое сказать, утешить, но ее мозг словно утратил способность здравомыслить. Как обычно, когда ей было душевно тяжело, она мысленно повторяла только одно имя — имя Иисуса. Дойдя до дома, где жила семья Леры, Наташа остановилась и обняла подругу, все так же без слов. Но как только Лера вошла во двор, Наташа повернулась и пошла по тротуару, глубоко вздохнув, и дав этим вздохом свободно вырваться скопившимся слезам. Она плакала бесшумно, слезы текли по щекам и срывались с ее лица на ее праздничную кофточку. Дети были уже дома. Наташа прошла на кухню и умыла лицо холодной водой. Потом, осушив его полотенцем, склонилась на молитву Алерия. Была вторая половина дня. Солнце весело светило со своего голубого небосвода, даря всегда спешащим куда-то людям приятное тепло и доброе настроение. Светлана, возвращаясь домой с работы, по дороге решила зайти в магазин за покупками. Она редко бывала в этом магазине и, войдя в него, сразу встретилась глазами с продавщицей, стоящей в одиночестве за прилавком. Продавщица улыбнулась ей и, махнув рукой, громко позвала. — Света, да какими судьбами? Давненько мы с тобой не встречались. Страшно рада тебя увидеть. Светлана тоже узнала женщину. Это была Евдокия, с которой она училась в институте на филфаке. Евдокия, проучившись три года, оставила институт по причине смерти своего мужа. Похоронив его, она больше не смогла жить так, как жила с любимым, радостно, легко, с откровенным довольством. Когда муж был еще жив, она лихорадочно искала способы для его исцеления. Услышав от одной знакомой, что нужно идти обязательно в дом молитвы, к баптистам, где есть живой Бог. Недолго думая и вдоки отправилась туда. Выйдя вперед, на хоровую площадку она просила Бога исцелить мужа, молясь неумело, но неистово. Цепко держась за едва затеплившуюся надежду, она стала ходить на собрания верующих, но спустя несколько недель, похоронив мужа, прекратила посещение церкви. С ней беседовал пастор, пытаясь достучаться до ее сознания, объясняя, что нельзя Богу ставить условия, и тем более не следует строить свою веру на получении ответов от небес. Покаяние — вот правильный и единственно верный путь к Спасителю. Но Евдокия не вняла этим увещанием и снова вернулась к мирской жизни. Светлана подошла к зовущей ее и, не скрывая радости встречи, поздоровалась». Евдокия поведала ей, что сын ее обзавелся семьей, а она живет с мужчиной в гражданском браке, и все у нее нормально, вполне терпимо. Словом, жизнь продолжается. Дуся, а как у тебя с Иисусом? Помнишь, о чем мы с тобой говорили перед твоим уходом из института? Ну, конечно, Свет, помню. Ты сказала, что Бог как отец любит меня, а я и не спорю, я с ним общаюсь. «Знаешь, говорю ему, мне сказали, что ты отец, поэтому я прошу у тебя то-то и то-то. Отец не может отказать своему ребенку. Правда, я дочь непослушная, но ты работай надо мной, исправляй». Евдокия улыбалась, говоря это, но Света была серьезной. Она остановила поток Досиной речи, абсолютно лишенной и малой толики благоговения. «Послушай, Дось». Ты говоришь о Боге так, будто он понебрат сосед или непривередливый слуга-исполнитель. Бог тебе ничем не обязан, а вот ты ему абсолютно всем. Я прошу тебя, когда дело касается Бога и твоей вечной души, не рассуждай так примитивно, грубо. — Хорошо, я постараюсь. Улыбка на лице Евдокии погасла. — Знаешь, Свет, я вообще-то понимаю, что живу неправильно. Но я человек честный, врали и не терплю, и сама никогда не говорю неправды. Если не могу сказать правду, то просто промолчу. Дело же не только в словах, Дося. Вся твоя жизнь сплошная неправда, или, точнее, неправедная. У Бога только истинная правда. Вот, к примеру, Он считает твою безбрачную связь грехом, блудом. На его весах ты со своей правдой выглядишь легкой, совершенно пустой. Ну, почему бы тебе не оформить свои отношения с этим твоим мужчиной? Это будет шаг к божьей правде». «Ну, ты странная, Светка. Как я могу это осуществить? Мне же не предлагают руку и сердце. А сама я не могу просить его стать моим законным. Это же смешно и...» Светлана вздохнула и задала свой последний вопрос. Ты хоть Библию читаешь? Нужно же начинать хотя бы что-нибудь делать для своей души, Дося. Один миг каждого из нас отделяет от смерти, от перехода в вечность. Можно ведь и не успеть сделать самый важный шаг, шаг к Богу, к миру с ним. Ну да, ты права. Буду помнить об этом и постараюсь исправляться. Только знаешь, суета эта несусветная не дает времени остановиться и подумать. «Я ведь все еще люблю мужа. Он был самый лучший из тех, кто ходит в брюках». «Ой, сейчас расплачусь!» Евдокия провела по глазам, смахнув выступившие слезы, и заторопилась к подошедшему покупателю. Светлана слегка придержала ее за руку и, смотря прямо в ее глаза, проговорила. «Дося, начни говорить с Богом серьезно, сердцем. Есть одно сильное и правильное выражение». Мудрый решает свою судьбу сегодня, а глупый, беспечный откладывает на завтра. Я бы не хотела прийти на небо и там тебя не найти. Евдокия улыбнулась печальной улыбкой и кивнула головой. Уже через мгновение она бойко шутила с клиентом, предлагая отличную колбасу. Светлана вышла из магазина, так и не купив ничего. Ей было грустно после этой неожиданной встречи. Идя по тротуару, она молилась Господу, прося Его просветить сердце этой женщине, обремененной суетой и внутренней, непоказной болью. Войдя в свой переулок, Светлана заметила возле ворот своего дома женщину в домашнем халате. Она стучала в ворота. На ее стук громко реагировал преданный сторож дома, овчарка Старка. Присмотревшись к стоящей у ворот, Светлана узнала соседку Нонну, мать Артемки. Не дождавшись, когда ей откроют, Нонна развернулась и пошла к своему дому. Светлана окликнула ее и ускорила шаг. Нонна пошла ей навстречу. Подойдя к Светлане, она, смущенно, почти шепотом произнесла. — Света, я хотела поговорить с вами об одном очень деликатном деле. Вы найдете для меня время? — «Да, конечно, Нонна, идемте, я только Старку закрою под навесом. Она еще молодая овчарка, может прыгнуть играючи». Войдя в дом, Света предложила Нонне сесть на диван и сама села рядом. Нонна сидела, опустив голову. Казалось, она раздумывала, стоит ли начинать разговор. Светлана решила дать ей время и прошла на кухню, чтобы принести небольшое угощение. Бутылку минеральной воды и карамельное печенье, которое сама испекла накануне. Принимая от Светы стакан минеральной воды, Нонна поблагодарила ее и, отпив несколько глотков, осторожно сказала. «Знаете, Света, я пришла с просьбой. У меня есть очень хорошая подруга. У нее ужасный муж, он с ней обращается, словно с рабыней. Нередко бьет и бьет кулаками. Просто садист какой-то». Она больше не может терпеть его тумаков и криков. Она попросила у меня денег, чтобы уехать от него. Но у меня сейчас денег нет. Не могли бы вы занять рублей двести-триста? Она вернет потом. Нонна замолчала и, подняв глаза на свету, тут же отвела их в сторону, словно хотела скрыть что-то глубоко спрятанное в себе. У Светланы мелькнула мысль. Может, она рассказывает свою историю? И, пытаясь подтвердить свою догадку, она спросила ее. «Нонна, а у твоей подруги есть дети?» «Да, у нее дочка». «Нонна, я считаю, что это неправильный ход бегством решать семейные беды. Ты ведь знаешь, что я верующий человек, и как христианка уверена, что нужно идти с любой проблемой к Богу. Прежде всего...» «Своей подруге нужно обратиться к Господу и просить у Него прощения за свои грехи. Это называется покаянием. Если бы ты могла прийти ко мне с ней, я бы рассказала о Господе, о Его любви ко всем страждущим. Мы бы вместе помолились, и, скорее всего, она бы нашла утешение и помощь от Господа». Но Нонна сжала лежащие на коленях руки в кулак. Было видно, что она сильно взволнована, и в ней идет какая-то внутренняя борьба. Она посмотрела на часы, стоящие на журнальном столике, и поднялась с дивана. «Мне пора», — все еще погруженная в свои мысли вяло проговорила Нонна и, словно спохватившись, быстро добавила, «А, я скажу ей о вашем предложении. До свидания». С этими словами она направилась к двери и, не оборачиваясь, вышла из дома. Светлана последовала за ней. Нонна открыла ворота и при выходе со двора задержалась на мгновение, но уже в следующую секунду ускорила шаг и, перейдя улицу, скрылась в своем дворе. Светлана вернулась в дом и села на диван. Какая-то неясная тревога тронула ее сердце. — Может быть, следовало все-таки дать денег? — подумала она. Нет, будет лучше, если я поговорю с подругой Нонны о Боге. Только бы они пришли. Глава восьмая Поезд подошел к вокзалу городка Н. Двери вагонов открылись, и пассажиры один за другим стали выходить на перрон и следовать по направлению к зданию вокзала. Среди приехавших был Вальтер, старый друг Василия Гросса. Он шел не спеша, с походным рюкзаком за плечами, держа в руке только зонт от возможного дождя. В этом городке он был впервые, и этот приезд был сопряжен с его сильными переживаниями о друге. С Василием Вальдер подружился в церкви, и они много времени проводили вместе, неся церковное служение в одной братской связке. Когда Василий так внезапно исчез из семьи, церкви и города, Вальдер был настолько шокирован, что долгое время чувствовал себя разбитым, ощущая в какой-то мере и свою вину. К большому разочарованию в друге прибавилось еще и странное чувство то ли обиды, то ли личного оскорбления из-за полного молчания Василия, который не отвечал на звонки и не звонил сам. Общение между друзьями прервалось, и Вальдер уже и не помышлял, что оно может снова возобновиться до одного события, после которого он решил найти Василия и поговорить с ним обо всем случившемся. Так, наведя все справки, Вальдер очутился в городе, где теперь жил Василий со своей новой женой. Вальдер прошел через вокзальное здание и вышел на привокзальную площадь. Было восемь часов утра, пятница. Конечно, это был рабочий день, но Вальдер для своей поездки выбрал именно этот день, узнав, что Василий работал только четыре дня в неделю. Сам он взял выходной, объяснив на работе, что ему нужна пятница как свободный день по особым обстоятельствам. Вальдер шел не спеша по узкой улочке, по обеим сторонам которой росли высокие пирамидальные тополя. Ранняя осень уже принялась за свое художество. Тополиные листва то тут, то там была окрашена в желтый цвет с багряными крапинками. Прохладный утренний ветер шелестел в кронах тополей, небрежной рукой срывая утратившие жизненную силу листья. Они кружились в воздухе и медленно приземлялись возле ног идущего вальдера, выстилая пестрым ковром непокрытую асфальтом землю. Улица была пуста, ни пешеходов, ни машин. Вальдер решил появиться перед Василием без всякого предупреждения, остерегаясь, что тот не захочет иметь с ним встречу. Подойдя к многоэтажному дому, где была квартира Василия и его новой жены, Вальдер, посмотрев на часы, подумал, что его неожиданный визит может показаться ранним, и решил еще немного побродить вокруг. Около девяти часов Вальдер позвонил в квартиру, мысленно желая, чтобы открыл дверь сам Василий. Дверь действительно открыл он. Увидев бывшего друга, Василий даже отпрянул назад, но, быстро овладев собой и все же не скрывая удивления и, как показалось Вальдеру, досаду, протянул ему руку для приветствия. — Вальдер? Какими судьбами? — никак не ожидал. — Ну, давай, проходи. Я один, Роза на работе. А у меня выходной сегодня. — Доброе утро, Вася. Я знаю. Рад видеть тебя. А ты изменился. — Правда. Даже голос у тебя другой. А может, давно не слышал тебя? Или это от моего внезапного появления? Не отвечая на вопросы, проведя Вальдера в гостиную, Василий быстро прикрыл дверь в спальню и смущенно произнес. — Я еще не убрал постель. «Может, выпьем кофе? Он готов, я только собрался завтракать». «Ммм, кофе — это хорошо. Приятно посидеть с другом за чашкой кофе после долгой разлуки». Делая ударение на словах «посидеть с другом», — ответил Вальдер. Василий разлил кофе по чашкам, поставил на стол сахар, нарезанный батон, масло, мед и горячее молоко в молочнике. Все это он проделал довольно быстро и молча. Вальдер, внимательно наблюдая за ним, мысленно отметил, что движения Василия стали какими-то порывистыми, нервными. Поставив на стол кофейник, Василий сел напротив Вальдера, но, о чем-то вспомнив, снова встал и, открыв холодильник, достал колбасу, сыр и пирожное. Ставя все это на стол поближе к Вальдеру, Василий, улыбнувшись первый раз за время их встречи, заметил. — Я вообще-то не люблю сладкое, как ты знаешь, но ты, как помню, настоящий сластена. Твой приезд связан с работой или... — Нет, не с работой, Вася. — Ну что, приступая к трапезе, поблагодарим нашего даятеля? Василий кивнул и, склонив голову, кратко помолился. Вальдер снова отметил про себя, что Василий внутренне скован. Кофе был горячий и очень ароматный. Вальдемар с наслаждением сделал несколько глотков. Поставив чашку на стол, он взял ломтик батона, намазал его маслом, а поверх положил колбасу и сыр. С явным удовольствием, пережевывая свой деликатес и запивая его кофе, Вальдер перевел взгляд на друга и, как бы, между прочим, спросил, «Как ты тут поживаешь, друг? Вполне доволен, счастлив». Василий поморщился. Было видно, что эти вопросы ему неприятны, но он все же ответил, хотя и расплывчато. — Нормально, работаю, зарплата хорошая, здоров, как видишь. Вальдер прикусил губу и многозначительно покачал головой. Допив свой кофе, поставил чашку на стол и поблагодарил Василия. Я приехал к тебе, Вася, не просто, чтобы навестить давнего друга. Можем мы с тобой поговорить откровенно здесь? Или лучше пойдем в кафе и побеседуем просто и искренно, как в былые времена. У нас это хорошо получалось. Можно здесь? Нам никто не помешает. Жена работает до четырех, а когда ты назад собираешься? «Ну, думаю, сегодня. У меня билет на вечерний поезд». «Ты знал, что отец Ани умер?» Вдруг совсем неожиданно для самого себя спросил Вальдер. «Знал». Односложно ответил Василий, смотря куда-то в сторону. «Его ведь похоронили только через три дня. Ты ведь мог приехать?» «Нет, не мог. Роза против, чтобы я виделся с Аней». Вальдер поморщился, словно слова, сказанные Василием, вызвали у него отвращение. — Ты же его называл отцом. Как может кто-то высказаться против твоего присутствия на похоронах отца? — Ну да ладно, я не об этом хочу говорить. Дедушка Петр уже ушел в вечность, кстати, примиренный с Господом. — Скажи-ка мне, Василий, у тебя душа не болит от разлуки с твоими сыновьями? Вальдер назвал друга полным именем, что делал и прежде крайне редко, и только в особо серьезных ситуациях. Василий встал и подошел к окну, повернувшись спиной к Вальдеру. Через несколько минут он сухо, словно давая отчет, произнес. — Я забочусь о них. Покупаю им вещи. Звоню и интересуюсь их здоровьем. Они ни в чем не нуждаются, как мне известно. — Покупаешь вещи? — «Интересуешься здоровьем? Не нуждаются, говоришь? А ты знаешь, что у них на сердце? А ты знаешь, о чем они думают, ложась спать? О чем они тоскуют, глядя на своих сверстников, гуляющих с отцами по городу? Знаешь?» Василий все еще стоял спиной к другу, и Вальдер не мог видеть выражение его лица, чтобы понять его реакцию на свою взволнованную речь. Не дождавшись ответа Василия, Вальдер встал и подошел к нему. Взгляд Василия был устремлен в окно, в неясную даль. Его губы были крепко сжаты, но нижняя губа заметно подрагивала. Вальдер стало жаль друга. Всей своей чуткой душой он ощутил раздвоенность чувств Василия. Нежно, словно заботливая няня, Вальдер развернул Василия к себе. «Вася...» Сколько мы вместе с тобой провели часов, рассуждая о благодати Божьей, как восторгались этой всемилостивой, драгоценной благодатью, святой во всех своих проявлениях! Она требует от Божьих детей, помилованных ею, чистой, святой жизни. И если ты помнишь, мы говорили о том, что благодать никогда нельзя считать дешевой, даровой, нельзя приступать к ее повелению». Голос Вальдера приобрел строгие нотки, но взгляд оставался таким же кротким и добрым. «А ты приступил благодать так... так цинично! Ты сам-то осознаешь это? Помнишь, в притчах сказано, Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления? Бог верен, и Он исполняет свое слово. Где-то в чем-то ты позволил уловить себя». Не верю, что душа твоя не болит, что у тебя все нормально, как ты говоришь. Присядь, пожалуйста, и послушай, почему я здесь. Василий, не сопротивляясь, сел на пододвинутый Вальдером стул. Сев напротив друга, Вальдер молчал несколько минут. Со стороны молчание казалось затянувшимся, но Вальдер этого не замечал. В его памяти всплыла трогательная картина недавнего прошлого, которая вызвала в его сердце новую волну переживаний и, собственно, побудила его приехать к Василию. В одной из суббот жена Вальдера, Эдита, пригласила Аню с детьми посетить приезжий зоопарк. Мальчики были в восторге от возможности провести целый день с друзьями, с детьми Вальдера и Эдиты, дочерью Нелли и сыном Вилли. Отправив свою семью на такой интересный отдых, Вальдер остался дома, желая доделать то, что не успевал сделать по хозяйству в течение недели. Спустя несколько часов он уже справился со своей работой и сидел в беседке, читая свежую корреспонденцию. Внезапно калитка открылась нараспашку, и Вилли с Эдиком с Гомоном забежали во двор. Увидев отца, Вилли бросился к нему, взобрался на колени и стал торопливо рассказывать, кого он видел в зоопарке. Вальдер с улыбкой слушал восторженную речь сына, как вдруг обратил внимание настоящего в стороне Эдика. Мальчик жадным взглядом, полным невыразимой тоски, смотрел на эту естественную, живую картину. Отец в обнимку с сыном. Вальдер сразу понял, от чего так опечалился только что весело щебечущий Эдик. В его мальчишеской душе зашевелилась такая понятная детская зависть. Вилли мог запросто заскочить на колени отца и так сидеть на его руках, сколько ему хочется. А он, Эдик, не мог. Возможно, он вспомнил такой момент из прошлого, когда сидел на коленях своего папы и тоже был тогда несказанно счастлив. Тогда был, но больше никогда не будет. Вальдер наклонился к сыну и прошептал ему на ухо. — Позволь Эдику посидеть у меня на коленях. Вилли прервал свою речь и с удивлением посмотрел на отца. Но уже в следующее мгновение соскочил с колен, подбежал к другу и, взяв его за руку, притянул к своему отцу. Это произошло так быстро, что Эдик не смог опомниться, как уже, подхваченный сильными руками Вальдера, оказался на его коленях. Как ни в чем не бывало, Вальдер прижал к себе мальчика точно так же, как прежде сына, и совершенно естественно попросил. «А теперь ты, Эдик, расскажи, что в зоопарке было для тебя интересным. Мы свели тебя с удовольствием послушаем». Вальдер заметил, как огонек радости вспыхнул в глазах Эдика, и он с воодушевлением стал продолжать рассказ о животных, которыми он восхищался в зоопарке. Весь остаток дня Аня с детьми провела в семье своих верных друзей, и Вальдер еще не раз мог ненавязчиво уделять внимание сыновьям Василия, задавая им вопросы и отвечая на их собственные. На губах Вальдера появилась тихая, едва заметная улыбка, но Василий уловил ее. Подавшись вперед, он глухо кашлянул, словно этим знаком желая вернуть Вальдера в реальную обстановку. «Ты хотел сказать, почему ты здесь?» «А, да, да, конечно!» И Вальдер рассказал другу об этом дне когда меньше сын Василия тронул его сердце одним взглядом, таких не по-детски грустных мальчишеских глаз. Василий слушал, не перебивая и не задавая вопросов. Когда Вальдер замолчал, он поднялся со стула и снова подошел к окну, повернувшись спиной к Вальдеру, словно хотел скрыть все то, что могло отразиться на его лице — волнение или равнодушие. Вальдер чувствовал, что Василий закрыт для него, словно окна, непроницаемыми ставнями. Но он решил сказать другу все, что накопилось в его душе за все эти долгие дни раздумья о его оставленных сыновьях, да и о нем самом, Василии, совершившем такое зло по отношению к собственной семье. Зло, которое все еще оставалось неисправленным и потому с каждым днем все более умножающимся. Вальдер достал фотографию, на которой были запечатлены Матвей и Эдик. Они стояли возле ворот дома молитвы и увлеченно рассматривали какую-то вещицу. Вальдер сфотографировал их без предупреждения, неожиданно, и так удачно запечатлел их естественную увлеченность. Потом он узнал, что в руках Эдика была его любимая игра «Путешествие Ионы», которую он принес на урок воскресной школы. Аня объяснила Вальдеру, что любимой игрой сына была игра «Потерянная овечка». Но после ухода отца из семьи Эдик разлюбил игры. Подаренная на день его рождения электронная игра вернула ему интерес к играм. На фото изображен как раз тот момент, когда мальчики играют в эту игру. «Вася, понимаешь ли ты, что, оставив свою семью, ты совершил грех против Бога? Я не осуждаю тебя, пойми. Я корю себя за то, что так долго молчал и не искал с тобой встречи. И сейчас я хочу, чтобы ты сам осудил свой страшный грех, грех прелюбодеяния. Любой грех можно исправить, пока живешь. У тебя есть шанс. Бог помогает тем, кто искренне кается, желая исправить то, что разделяет человека с Ним. Василий резко повернулся и, смотря прямо в глаза Вальдеру, прервал его речь словесным выпадом. «Вальдер, ты ничего не знаешь. У наших с Аней детей есть Бог. Он не оставит их, он будет заботиться о них. Но вот Роза... Роза не встретилась с Богом, она очень несчастна. Я должен помочь ей своим примером любви к Иисусу. Как я могу сделать это, если не буду рядом?» Вот поэтому я здесь. Это объяснение своего греха как благородного поступка вызвало в душе Вальдера отвращение. Он смотрел на Василия и не мог понять, как такое вообще возможно в жизни христианина. Вальдеру захотелось встать и уйти. Настолько неприятно ему было оставаться рядом с Василием. Но глубокое внутреннее чувство искреннего сострадания к другу сдержало его от того, чтобы сделать это. Держа в руках фотографию и, с выражением трогательным смотря на нее, Вальдер, без целевого намерения повлиять на Василия, стал воспроизводить свои мысли вслух. Как отец я точно знаю, что мальчикам очень нужно иметь рядом мужское плечо. Сыну важно ощущать отцовское внимание, одобрение, мужскую дружбу, в конце концов, чувство мужского понимания. Именно со стороны отца должна приходить поддержка. Отец – это ведь та крепкая опора, благодаря которой ребенок понимает, что в его существующих сейчас трудностях он не один. Его понимают и помогут научиться мужественно преодолевать все преграды. Брошенные сыновья тоже вырастают, и очень хорошо, когда, став мужчинами, они помнят свое детство и всеми силами стараются не допустить своим детям быть лишенными мужской, отцовской любви, как были они сами лишены в детстве. Вальдер встал, положил фото на стол, взял стоящий в углу рюкзак и пошел к выходу. Открыв дверь, он задержался на мгновение и прислушался. Со стороны кухни не было слышно ни шороха. Прикрыв дверь, Вальдер спустился по лестнице и вышел на улицу. Полуденное яркое солнце ослепило его глаза, и по щеке скатилась одинокая, скупая слеза. И, может быть, истинной причиной этой слезы было вовсе не солнце. Светлана проснулась с болью в спине. Желая подняться, она со стоном снова опустилась на кровать. Резкая боль, словно молния, пронзила поясницу и отдала в правую ногу. «Ну вот, по всему видно, что день пропал», — вслух произнесла она. «А хотелось так много сделать в свой выходной». Она снова сделала попытку приподняться, превозмогая боль и делая очень медленные движения, села на кровати. На лбу выступил пот от этой маленькой телесной работы. Пытаясь встать на ноги, опершись руками о край кровати, Светлана опустила на пол дрожащие ноги, поднялась во весь рост и сделала один осторожный шаг. Из прихожей донесся телефонный звонок. Телефон трезвонил долго и настойчиво. Поднять трубку было некому, муж был на работе. Светлана не могла быстро передвигаться, и пока она дошла до телефона, тот перестал звенеть. — Ну и ладно, — сконфуженно подумала Светлана, медленно опускаясь на диван, стоящий рядом с журнальным столиком, на котором теперь покоился замолкший телефон. Просидев несколько минут, она снова поднялась и так же медленно вернулась в спальню, чтобы одеться. Постель она не стала заправлять, боясь вызвать новые болевые прострелы в спине и ноге. В термосе еще остался горячий чай, налитый для мужа с вечера. Налив себе чашку чая и отпив несколько глотков, Светлана прошла к дивану и села, желая почитать Библию. Коротко поблагодарив Господа за ночной отдых и за грядущий новый день, она открыла писание на послании к Галатам, шестой главе. Прошу тебя, Дух Святой, говори мне со страниц этой книги и работай в моем сердце, чтобы и слово твое растворялось в нем верою. Слава тебе за твою милость!» Прочитав несколько стихов, она остановилась на последнем из прочитанных и произнесла его вслух, вникая в каждое слово. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Осеющий сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. В ее памяти возникло другое изречение самого Господа Иисуса. «Дух животворит, плоть не пользует немало». «Да, Господи, от плоти действительно нет пользы!» мысленно обратилась Светлана к своему Спасителю. Мысли бежали одна за другой, выстраиваясь в доверительную беседу с невидимым, но присутствующим рядом Иисусом. Моей плоти положено в процессе жизни медленно умирать. Именно это она сегодня и делает, причиняя мне боль и совершенное неудобство. Даже мой дух сегодня угнетается этой тонующей, то пронзительно стреляющей болью. «Ну почему, Господи? Я хочу побеждать свою плоть всегда. Дай мне такую благодать, пожалуйста. Ты сам это всегда умел, когда ходил по земле. Даже на кресте в невыносимых страданиях твой дух был ясен и бодр. Я ведь твоя ученица». Комнатную тишину снова разорвал телефонный звонок. Теперь Светлана могла поднять трубку, чуть протянув руку. «Я слушаю. Алло». «Приветствуй, сестра!» — в трубке раздался знакомый голос Галины. «Как хорошо, что ты подняла трубку. Мне звонила дочь Леры, Дина. Лере очень плохо, она задыхается. Просит, чтобы мы приехали к ней. Приходи сейчас на остановку, и я подойду. Хорошо? Давай, я тебя жду». Светлана услышала гудки в трубке. Галя не дождалась ответа и, встревоженное состоянием Леры, отключила телефон. Светлана стала набирать ее номер, чтобы объяснить, что не сможет прийти. Но ее взгляд упал на раскрытую Библию с текстом, над которым она только что размышляла. Второй стих гласил. «Несите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». О, Господи!» — взмолилась Света. «Мне нужно идти. Разве сравнится моя немощь с Лериной? Помоги мне, Иисус!» Лера была больна уже несколько месяцев. Раковая опухоль распространялась очень быстро. С каждым днем состояние больной становилось все хуже и хуже. На коже, груди и предплечья появились мокнущие участки и болезненные изъязвления. Метастазы распространились в легкие и быстро поражали их. Дышать Лере становилось все труднее. Она могла только сидеть, чтобы делать частые и неглубокие вдохи. Сестры посещали ее и помогали как могли. Молились с ней, мыли ей голову, ухаживали за кожей. Несмотря на ухудшающееся состояние, Лера оставалась уверенной, что Господь исцелит ее, и отгоняла всякую мысль о возможности скорой смерти. Она держалась за жизнь не столько ради себя самой, Сколько ради детей, которым еще долго будет нужна мамина забота. Светлана стала собираться на посещение умирающей сестры, понимая, что не сможет делать это быстро. Через минут десять она вышла из дома. Чтобы прийти на остановку, где ее ожидала Галя, ей нужно было перейти две насыпи железнодорожного полотна. Каждый шаг давался ей с большим трудом. Превозмогая боль, Светлана преодолела первую насыпь и, уже поднимаясь на вторую, увидела спешащую к ней навстречу Галину. «Что это с тобой?» — подойдя к Свете, Галя подала ей руку для поддержки. «Смотрю, ты поднялась на насыпь и спустилась. И больше не вижу тебя. А, опять со спиной проблемы». И не говори, сковала так, что Светлана не договорила, потому что при очередном шаге яростная боль снова дала о себе знать. И чтобы сдержать стон, она, закусив губу, замолчала. Ну, сказала бы мне, я бы одна поехала. Тоже мне, посетительница больных, тебя надо посещать. Делая строгий вид, проговорила Галя, держа под руку сестру и спускаясь со второй насыпи. Так вместе они дошли до остановки. Садясь в автобус, Света едва подняла ногу на ступеньку со словами «Только бы приезде не сильно трясло, чтобы мне не закричать на весь салон». Когда подруги заняли места, Галина взяла Свету за руку и с откровенной радостью сообщила «Ты знаешь, Свет, а мой Алешка, кажется, изменяться начал, но все по порядку». В четверг пришел домой опять изрядно выпивший, не стал ужинать и сразу к своему идолу-телевизору. с полчаса, как вдруг стал стонать. Я спрашиваю, что это с тобой? А он сполз со стула и на пол, крутится по полу и все громче стонет, потом кричать стал. Смотрю весь лоб в капельках пота. «Да что с тобой?» спрашиваю, «что болит-то?» А он с воплем, не знаю, то ли желудок, то ли печень. Принесла я ему теплую грелку, накрыла одеялом, а сама молюсь, молюсь. Смотрю, успокаивается, скрутился в клубок. Помогла ему на кровать лечь, а он говорит, почитай Библию, а? Удивилась, но читать стала. Открыла Псалом первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Как только закончила псалом, он с кровати сползает и на колени. Кается стал, плачет, прощения у Христа просит. Жалко мне его стало. Думаю, допекло, да значит, сильно, что к Богу побежал. Тихонько вышла, дверь закрыла. Пусть поговорит с Господом. Утром встал, на работу пошел. И вот уже два дня приходит трезвый. Телевизор не смотрит, Библию читает. Сам! Слава Богу, выдохнула Светлана, цепко держась обеими руками за спинку впереди стоящего сиденья. Только бы это было серьезно и навсегда. Мы приехали, наконец-то. Автобус повернул на улицу, где жила семья Смирновых. Дина встретила женщин на пороге, увидев их, сходящих с автобуса, и проводила в спальню, где в кресле полусидела, полулежала Лера. Она выглядела изможденной. На ее лице отпечаталась непроходящая боль. Лера приветствовала входящих слабым кивком головы, слегка растянув губы, стараясь улыбнуться. Но вместо улыбки получилась гримаса глубокой скорби. Лерочка, сестра дорогая, приветствую тебя. Галина наклонилась и поцеловала Леру в щеку. Доброе утро, Лера! Благословляю тебя, милая! Света присела рядом на стоящий стул и погладила тонкую желтоватую руку больной, ощущая, как она слегка подрагивает под ее ладонью. «Благодарю, что пришли!» Лера перевела тяжелый взгляд с Гали на Свету. «Сегодня мне очень трудно дышать, очень тяжело, не могу лежать, всю ночь вот так. Лера!» «Ты же устала, это видно», — начала разговор света. «Мы ведь христиане, божьи дети, сестры. У нас есть самое главное в жизни — наш Небесный Отец. Можем говорить открыто, так ведь?» Лера снова кивнула, пытаясь влизнуть губы сухим языком. Галя подала ей стакан с водой, предлагая сделать глоток. Отпив немного, Лера тихо, одними губами произнесла. «Конечно, говори. Лер, ты же знаешь, что у тебя есть дом, вечный дом у отца. Для перехода в этот дом есть только один путь, через умирание. Что ты чувствуешь сейчас, когда я говорю о смерти? Страх? сомнении, Нежелание уходить? Возможно, ты все еще ждешь исцеления? Поделись с нами своими мыслями, сестра». Лера закрыла глаза, и через прикрытые веки пробились на свет две слезинки. Веки дрогнули, и слезы сорвались с ресниц, устремляясь тонкой струйкой к открытому из-за тяжелого дыхания рту, и исчезли в нем. Молчание показалось долгим. Гали и Света сидели в ожидании Лериного ответа, и он прозвучал. «Я так сильно устала!» «Я хочу домой, там будет хорошо». Она сделала несколько глубоких вдохов и продолжила. «Но мне трудно уходить, трудно отрываться от мужа. Теперь понимаю, что значит одна плоть, а еще дети». Слезы бежали и бежали по щекам. Было видно, что в душе Леры происходит напряженная борьба выбора. Вошла Дина и принесла чашку с теплым куриным бульоном, предлагая маме попить. Чуть приподняв руку, Лера указала на столик. Дина поставила чашку и вышла. — Вы не оставляйте моих деток, сестры. Я хочу, чтобы они пришли к Господу, — смотря куда-то в сторону, шептала Лера. — Давай я помою тебе голову, — предложила Галя. «Волос у тебя весь сбился. Думаю, будет легче после мытья». Галя принесла шампунь, воду в чайнике и большой таз. Вскоре вся процедура была проделана. Слегка осушив волосы и накрыв голову махровым полотенцем, Галя осторожно прислонила Леру к спинке кресла. Так она оставалась сидеть несколько минут в полном безмолвии. Потом, открыв глаза, попросила пить. Отпив несколько глотков все еще теплого бульона, Лера сделала глубокий вздох и попросила сестер помолиться. После молитвы она больше ничего не говорила. Казалось, она почувствовала некоторое облегчение и погрузилась в короткий сон. Молча простившись с Лерой, Галиной и Светлана вышли из спальни. Дина провожала их со двора, сообщив, что младшая сестра ее мамы прилетает сегодня вечером. А утром Дина позвонила Гале и Свете сообщить, что мама умерла на рассвете на руках своей сестры. Еще одна душа Божьей птичкой отлетела в свой вечный дом. Прошла осень, сырая, холодная и ветреная. Только в конце ноября выпал первый необильный снег, но и его быстро погасили обильные дожди. Первый месяц зимы выдался сухим, безснежным, но морозным. Приближался рождественский праздник, один из любимых христианами, познавших воплотившегося Господа. Был субботний день. Наташа Лиховец, как обычно, с раннего утра хлопотала по хозяйству — Павел вышел во двор и, увидев жену, насыпающую уголь в ведро для растопки печи, подошел и взял из ее рук лопату. — Иди, занимайся на кухне, я сам растоплю печь. Наташа отдала лопату и повернулась, чтобы исполнить повеление мужа, но потом неуверенно обратилась к нему. — Паша, а давай сходим к родителям сегодня, поздравим с Рождеством. Такой славный праздник, и так хочется добрых отношений со всеми. Купим подарки, посидим, только без...» Муж удивленно взглянул на жену, но тут же отреагировал на ее предложение с улыбкой. «А что? Неплохая идея. Вот сразу после завтрака и поедем. Я как раз машину заправил. Сделаю себе сегодня выходной. Вчера подзаработал неплохо. И на подарки хватит». Наташа кивнула и, в ответ, послав улыбку, пошла в кухню. Быстро собрав завтрак из всего, что осталось от вчерашнего ужина, накрыла стол. Вскипятила воду для чая и нарезала испеченный хлеб. Дверь в кухню открылась, и вместе с клубами Мороза один за другим вбежали дети. Валя подбежала к матери и чмокнула ее в щеку. — Доброе утро, мам! Мы что, куда-то едем? Отец разбудил нас и велел быстро-быстро одеваться и завтракать. Наташа не успела ответить, как в кухню вошел муж. Все собрались за столом. Наташа вопросительно взглянула на мужа. Он понял ее молчаливую просьбу. «Молись, мать, я ведь не против вовсе. Богу нужно отдавать честь, а то кому же еще?» По дороге к родителям Павла заехали в магазин и купили пряников, конфет и яблок. Все это сложили в два разноцветных бумажных пакета, подписав на каждом короткий текст. С Рождеством вас, дорогие! С любовью вся наша семья! Подъехав к дому родителей, Паша заглушил мотор и вышел из машины. Пока дети суетились в салоне, Наташа последовала за ним и, подойдя к калитке, тронула мужа за локоть. «Пашенька, пожалуйста, не пей, а?» Он махнул рукой и с огорчением заметил. «Я ведь обещал, что ты зундишь одно и то же». встречу идущим по двору вышел отец Павла. «Ах, всей семьей пожаловали. Это надо же честь-то какая. Ну, входите, входите. Мать, принимай гостей». «Бабушка, это мы!» Проскальзывая впереди деда, в открываемую им дверь громко крикнул Славик. У нас что-то есть для вас с дедушкой. Мы специально в магазин заезжали. — Тихо ты! — цыкнул на младшего брата Гриша. — Молчи пока! Клавдия выглянула из спальни. Лицо ее опухшее и помятое выражало недовольство. Она запахнула на себе халат и вышла к входящим шумной ватагой внукам. За ними следовала Наташа, потом Павел. Увидев снаху, Клавдия еще больше нахмурилась и, с подлобья глянув на нее, обратилась к сыну. Что это я слышала, сын? Никак и ты собрался в эту несусветную Америку ехать. Не пущу. Только через мой труп. Мать, не расходись, сыкнул на жену Никонор Власович. Ты что это, дети на порог, а ты сразу со своими страстями? Ребятки, снимайте свои куртки-шапки. Я печь растопил. Сейчас теплом повеет. Наталья с огромным усилием, воли, преодолевая внутреннее беспокойство, волной хлынувшее в ее душу от такого приема, шагнула к свекрови, чтобы обнять ее. Но объятия не получилось. Клавдия намеренно проскользнула мимо с быстротой хищной кошки. Но Наталья не хотела заострять на этом внимание. Она пришла сюда с целью достигнуть пусть неустойчивого, но все же примирения со свекровью. И ласково сказала. «Доброе утро, мама!» Выставляя на стол казан с зажаренной курицей, картофелем добавила. «Пусть Господь благословит ваш дом и всех нас. Рождество — это праздник мира и радости». «Какое еще Рождество? Какие еще мир и радость?» буркнула Клавдия, но тут же осеклась под взглядом колючих глаз мужа. «Вот и хорошо!» — Никанор попытался исправить разжигаемую женой новую ссору. «Обед получится на славу! Для такого случая доставай-ка, мать, бутылочку. Праздник все же!» Наташа внутренне вздрогнула и посмотрела на Павла, но он, не показывая вида, что понял волнение жены, коротко заметил. «Нет, не надо, отец!» «Обойдемся без выпивки. Лучше поговорим на трезвую голову. Все-таки святое Рождество!» хм, «Ну, как хотите, а то у нас есть. Правду говорю, Клавушка!» Клавдия молча сидела рядом с мужем на диване, скрестив руки на груди. Павел, потирая ладони и стоя напротив родителей, как можно спокойнее проговорил. «Кто тебе, мам, об Америке сказал-то? Документов еще и в помине нет» а ты уже воевать начинаешь. Неизвестно еще ничего. Давай не будем говорить о том, что не решено». Клавдия пренебрежительно смотрела в сторону, всем видом показывая свое необъяснимое недовольство. В комнате чувствовалась напряженность. Наташа пыталась найти хоть какую-нибудь тему, чтобы не сидеть в этой гнетущей тишине, но все, казалось, будет не кстати. «Ну что, так и будем играть в молчанку?» не на похоронах ведь. Мы пришли с самыми добрыми намерениями, но ты, мам, всегда недовольна. Чем на этот раз? Нельзя так жить, плохо это. Не тебе меня учить, как жить!» Сдерживая клокочущую в душе злобу, резко бросила в ответ сыну Клавдия. «А ты никак вовсю уже под дудку жены пляшешь?» Клавдия посмотрела на сына с ехидным прищуром. Но Павел, не обращая на это внимания, стал не очень уверенно объяснять сущность приближающегося Рождества. Слушайте, родители, на земле уже давно нужно жить в мире. Это еще два тысячелетия назад объявили ангелы. Бог всем нам дал замечательный шанс измениться. Но почему вот ты, мам, зло в сердце носишь? Это грех, а быть грешным тягость великая. «Это ты меня грешно считаешь?» — вскипела Клавдия. «Слышь, отец, это он уже набрался от своей жены-баптистки. Может, ты уже и к ним записался? Баптистом заделался?» «Нет, не записался еще, но думаю пойти на рождественское собрание, о любви послушать Божьей, и вас приглашаю. Да, бабушка, Иисус любит тебя, и дедушку тоже». Славик подошел к сидящим на диване и протянул большой подарочный пакет. — Вот вам подарки на Рождество от нас! Клавдия дернула, что было силы мужа за рукав. — Никанор, скажи им, чтобы забирали свои святые подачки. Ничего нам от них не нужно. — Чего глазами лупаешь? — сорвалась на виск Клавдия, обращаясь уже к Наташе. Богом только прикрываешься, а сама из-под тишка Пашку против нас натравляешь. Убирайся, святоша, вон от грешников, стерва окаянная. Слова свекрови сыпались, словно острые камни, и вонзались в грудь Натальи. Ей стало трудно дышать. Она вскочила и бросилась к двери, на ходу сорвав куртку с вешалки. «Скорее отсюда, на свежий воздух!» — одна мысль стучала в ее висок. Оказавшись на улице, через распахнутую дверь она все еще слышала грубое ругательство в свой адрес. Дети выбежали за матерью, следом вышел Павел, надевая куртку. Через несколько мгновений во дворе появилась Клавдия. В тапочках на босу ногу, в распахнутом халате она бежала за сыном, выкрикивая непристойные слова и расшвыривая конфеты и пряники из пакета вслед уходящим. Наташа и дети уже сидели в машине. Павел, не оборачиваясь, сплюнул сквозь сжатые зубы вязкую слюну и плюхнулся за руль. Заведя машину, он резко рванул с места. Машину затрясло на ухабах проселочной дороги. Наталью стало знобить. Откинувшись на спинку сиденья рядом с мужем, она почувствовала режущую боль в области живота. Павел взглянул на жену и увидел, что ее лицо стало совершенно белым, без единой кровинки. «И зачем я только поехал сюда?» — мысленно упрекнул он себя. Наташа не шевелилась и выглядела словно мертвая. Дети сидели на заднем сиденье молча, без своего обычного оживления. Павел гнал машину с тревогой, посматривая на жену. Как только он затормозил, дети выскочили из машины и побежали в дом. Наталья открыла глаза и снова в полном бессилии закрыла их. Павел тронул ее за плечо. «Мы приехали. Выходи. Тебе что, плохо? Давай руку». Наташа попыталась приподняться и тут же почувствовала, как что-то теплое потекло между ног. Когда она наконец вышла из машины, Павел увидел большое кровавое пятно на сиденье, где только что сидела жена. Все еще опираясь на руку мужа, Наташа попыталась сделать шаг, но в глазах потемнело, и она почувствовала, что проваливается в какую-то жуткую, неосязаемую тьму. Павел подхватил падающую жену на руки и понес домой. Открыв дверь, он громко крикнул дочери. Валя, вызывай скорую! Быстро! Глава девятая Утро выдалось пасмурным и сырым. Светлана шла в школу, в которой в свое время учились ее дочь и сын. Здесь она один раз в неделю проводила уроки детского христианского клуба Аваны. Учебники для клуба были разработаны библейским сообществом, специально для детей неверующих родителей. Директор этой школы, ознакомившись с учебным материалом, дал свое добро на преподавание Библии в школе. Это было настоящее чудо для Светланы. Общеобразовательная школа и Библия несовместимы. Где-то в душе она имела сомнение, что это удастся, но то, что трудно для человека, возможно и легко для Бога. Входя в школу, Светлана мысленно обратилась к Господу, прося благословений на очередную встречу с ребятами и учителями этой школы. Ребята любили занятия, открывающие им главный смысл жизни – познание Господа Иисуса Христа и Его спасительной миссии для человечества. Они задавали уйму самых разнообразных вопросов. Иногда это были вопросы очень искренние, с целью познания, порой ради любопытства, а иногда даже лукавые и каверзные. Закончив уроки, распустив ребят, Светлана взяла стенгазету и вышла в коридор, чтобы прикрепить ее на стенде объявлений школы. Прикалывая ее с помощью декоративных гвоздиков, она услышала женский голос, произносивший библейский тезис, написанный под заголовком стен газеты. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Светлана оглянулась. Позади нее стояла хрупкая, лет сорока женщина с указкой и классным журналом в руке. Она улыбнулась слегка застенчиво и спросила Светлану. — Я слышала, вас зовут Светлана Петровна. — Ну, можно просто Светланы. — Нет, так будет неудобно. Все-таки мы находимся в школе, и здесь всех величают по отчеству. — Светлана Петровна, не могли бы вы уделить мне немного времени? У меня сейчас окно. — Конечно. Чем могу быть для вас полезной? — Давайте познакомимся. Меня зовут Валентина Николаевна Рыженко. Я учитель истории в старших классах. С недавних времен стала почитывать Библию, чисто для познания. И, к своему удивлению, столкнулась с трудностями в понимании. У меня есть вопрос, вернее, много вопросов. Можно пойти в свободный класс и поговорить? Как вы, согласны? «А, да-да, пойдемте. Буду рада помочь. Библия всегда со мной. Для меня это учебник жизни». Женщины прошли в конец коридора и вошли в просторный класс. Закрыв дверь, Валентина Николаевна предложила Светлане сесть за стол, а сама села на переднюю парту. — Светлана Петровна, я давно, простите, присматриваюсь к вам, разговаривала с учениками, которые посещают ваши занятия по Библии. Одни очень серьезны, и им нравится слушать библейские истории, ну, а другие посмеиваются. Ну, понимаете, дети есть дети. Для общеобразовательной школы такие занятия необычны, вы же понимаете меня? Но я совсем не об этом хотела говорить с вами. Дело в том, что мне очень-очень интересно самой разобраться с этой книгой, Я пыталась одна, но это какое-то недоразумение, и к своему стыду я не понимаю ее. Я не школьница, за плечами институт и опыт педагогической работы. Написала не одну научную статью, а вот с Библией что-то не получается. Мы накануне Рождества, с этим понятно. Да, кстати, вы верите в то, что рассказываете детям? Верите, что написанное в Библии может быть правдой? — Валентина Николаевна, а вы, как учитель истории, верите в то, что преподаете своим ученикам? Простите, что ваш вопрос парирую вопросом. Валентина Николаевна вскинула четко очерченные брови и сморщила лоб. — Это же человеческая история! Все это было на самом деле! Конечно же, это правда! — Вы сказали «человеческая история». А Библия нам повествует Божью, вернее, Господь делится с человеком своей историей. Если вы можете верить истории, рассказанной людьми, то насколько достовернее является Божий рассказ о нем самом и о нас, людях. Верить тому, что написано в Библии, значит верить Слову Господа Творца. Да, но как вы можете так утверждать? Ведь все шестьдесят шесть книг Библии имеют своего автора.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 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Закончив чтение библейского отрывка, Светлана посмотрела на свою собеседницу и увидела на ее лице откровенное недоумение. Валентина Николаевна покачивала головой и, не скрывая глубокого разочарования, заметила. «Ну вот, что вы с всего этого поняли? Я ничего». «Вы правы, Валентина Николаевна. Этот текст Божий — духовный текст. Для понимания его нужно быть живым, то есть оживленным божественной силой человеком. Для понимания библейского повествования не нужны институты или особый интеллект». Нужно просвещение Духом Святым. А как же мне получить просвещение этим Святым Духом? Читать Библию и просить у Бога разъяснения на прочитанное. Другими словами, нужно верить, что Божью книгу невозможно понять своим умом. Ни один человек не способен понимать Священное Писание без Божьего руководства. Еще, выражаясь по-другому, нужно внутренне согласиться с этой простой истиной. Мудрость Всевышнего несоизмерима с самой высокой человеческой мудростью. Человеческий разум, не просвещенный духовно, не видит красоты своего Создателя. Святой Дух очищает разум и дает человеку познать, что он потерял ради временного наслаждения – славу Божию. Читающий Библию находится под воздействием Святого Духа и начинает понимать, что он сам ничего не значит перед Богом и его разумом, понимает, как мал и беден его ум, чтобы охватить божественную мудрость. И смирившемуся таким образом читателю Дух Святой будет открывать запечатанное слово шаг за шагом, день за днем. Это вот познание Бога продлится целую жизнь – И даже ее будет недостаточно, чтобы вместить величие Божьей мудрости, Валентина Николаевна. Вы меня разочаровываете своим заявлением, Светлана Петровна. Получается, что сегодня я не получу ответа ни на один свой вопрос? А разве вы не получили уже? Библия – это книга об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Его Рождество будет отмечать весь христианский мир через неделю. Если вы искренне и серьезно хотите понять Библию и познавать ее святого героя, приходите на наши рождественские служения в Дом молитвы. Если вы ищете Бога от сердца, осознавая, что Он вам нужен в жизни, то непременно полюбите собрание Божьих детей. Познание Бога не легковесно и скоротечно, а сложно, но и захватывающе прекрасно. Валентина Николаевна посмотрела на свои наручные часики и с удовольствием отметила: «М -м, "У меня есть еще двадцать минут плюс перемена". Скажите, Светлана Петровна, что подразумевается под хлебом бедствия и хлебом жизни? «О, О, вы даже об этом уже прочли. А хлеба бедствия, сказано, если я правильно помню, в книге второзакония. Да, я записала на листочке. Вот, это в главе 16. -й где говорится о празднике Пасхи, а о хлебе жизни написано у Иоанна, это, кажется, ученики Иисуса. — Вы меня удивляете радостно, Валентина Николаевна, открывая шестнадцатую главу книги второзакония, произнесла Светлана. — Давайте-ка вместе прочтем сначала. Светлана прочла первые три стиха и остановилась. Валентина Николаевна смотрела на нее с живым интересом, ожидая пояснения только что прочитанного места. «Мне не хватит времени рассказать вам всю историю еврейского народа. Скажу только кратко о хлебах бедствия. Евреи прожили 430 лет под игом египетского рабства. Спустя это время Господь исполняет свое обещание, данное Аврааму, и выводит их из Египта». В знак памяти этого события Бог учреждает Пасху и повелевает евреям отмечать этот праздник освобождения. При этом они должны есть так называемые хлебы бедствия, чтобы помнить, как тяжела была их жизнь в Египте, где они были рабами фараона. Звонок, говорящий об окончании урока, прервал Светлану. Она закрыла Библию и погладила ее обложку. А вот эта книга и есть хлеб жизни. У Господа Иисуса Христа много имен. На небесах Он пребывает как Слово Божие, которым все было создано. Когда Он стал человеком, в Библии сказано «И Слово стало плотью». Он стал хлебом, сошедшим с небес, хлебом для души человеческой. «Если вы будете питаться этим словом», — Светлана приподняла Библию, — то ваша душа очистится и дух живет. Вот что значит хлеб жизни. Это сам Господь Иисус, Спаситель мой, ваш и всего мира. «Я обязательно приду в дом молитвы», Валентина Николаевна встала и протянула Светлане руку. «Спасибо вам огромное. Мне пора, а то бы я не отпустила вас». Выходя из класса, она неуверенно спросила. «А можно я приду с сыном?» Светлана улыбнулась. Несомненно, дом молитвы открыт для всех народов и всех возрастов. Благословенного вам дня, Валентин Николаевна. Светлана вышла на улицу. Солнечные лучи ласково коснулись ее лица. От утреннего тумана и промозглости не осталось и следа. На душе было радостно и светло. Выйдя со двора школы, Светлана, запрокинув голову вверх, залюбовалась небесной голубой высью и с сердечным удовольствием произнесла «Господи, как же Ты прекрасен и всемогущ! Только Ты один знаешь, сколько душ откликнутся на Твое слово и в этой школе! Да светится имя Твое, Великая Любовь Вселенной!» Аня Гросс возвращалась с работы. Она шла по парку, в котором часто гуляла с Василием вдвоем, и потом, когда уже появились у них мальчики. Ей казалось, что каждое деревце в парке смотрит ей вслед и печалится о ее судьбе брошенной жены. Снова и снова она вспоминала эти дни своего женского счастья. Разве тогда, когда Василий был рядом, она обращала такое пристальное внимание на эти скамейки и кусты, На этих крылатых журавлей, изваянных из гипса, и на маленьких амуров по краям фонтана. Но сейчас она вспоминала малейшие подробности, связанные с ними. Вот на этой скамейке она сидела с Васей, а мальчики собирали для мамы пожелтевшие листья в большой осенний букет. А возле той раскидистой ивы Василий гладил ее волосы, нежно шепча такие сладкие слова из песни песней. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубины под кудрями твоими. Аня подошла к Иве, провела ладонью по ее неспадающим ветвям и с грустными нотками в голосе произнесла: А за что тебя зовут плакучий, Ивушка? Не ответишь ты мне, и меня не поймешь, деревце бездушное. И мысленно добавила: а вот я на тебя похожа, Аннушка плакучая. Да только слезы мои уже все выплаканы, но душа, душа все еще в слезах. Анна пошла дальше, погруженная в воспоминания столь приятной ее душе. Она не обращала на прохожих внимания, не смотрела по сторонам. Ноги знали путь и вели ее домой. Машинально, открыв ключом входную дверь, она вошла в дом. До нее донеслась громкая речь старшего сына. «Эдик, ты противный, непослушный ребенок! Сколько раз тебе говорит, что к приходу мамы нужно навести полный порядок! Если ты не уберешь весь этот мусор, я побью тебя!» В ответ раздался раздраженный голос младшего. «Ты сам противный! Чего ты кричишь на меня? Ты еще хуже, непослушный! Что тебе мама говорила, а? Что?» Аня подошла к детской, откуда доносились рассерженные голоса сыновей, и остановилась на пороге, изумленная тем, что увидела. На полу были разложены большие листы плотной цветной бумаги. Эдик сидел среди них и старательно вырезал какую-то форму из голубого листа. Рядом лежал тюбик клея, карандаши, линейка и сантиметровая лента. Матвей стоял над братом с недовольным лицом и ногой сдвигал листы в сторону. Возбужденные они не замечали маму. Аня, чтобы не испугать мальчиков неожиданным появлением, тихо проговорила. «О, да у вас настоящая творческая обстановка. Моти, что за шум? Я сейчас переоденусь, и вы расскажете мне о своих проблемах». Аня вернулась в детскую через несколько минут. Матвей собирал листы бумаги, а Эдик утирал слезы, наблюдая, как брат разрушает его усердный труд. Аня остановила Матвея. «Сынок, оставь это. Эдик, подойди сюда». Мальчики подошли к матери, несмотря друг на друга. Аня обняла обоих и прошла с ними в зал, к дивану. Помолчав некоторое время и не задав ни одного вопроса детям, она стала говорить. Однажды два брата, которые жили на соседних фермах, поссорились. Это была первая серьезная ссора между братьями за целых десять лет. Прежде они всегда помогали друг другу, но после ссоры их братским отношениям пришел конец, потому что в их сердцах поселилась обида. А все началось с небольшого недоразумения. Они стали оскорблять друг друга, потом и вовсе перестали общаться. Как-то утром к одному из братьев постучали в двери. На пороге стоял плотник, искавший подработки. Брат сказал ему, «Есть у меня для тебя работа. Посмотри на этот ручей, он разделяет наши фермы. Еще неделю назад здесь был луг, но мой брат прошелся бульдозером по речной дамбе, и теперь нас разделяет ручей. Он это сделал зло мне, так вот». «Ты построишь высокий забор между нами и избавишь меня от необходимости видеть его лицо и его ферму». Плотник согласился и взялся за работу. Он тщательно все обмерил, пилил деревянные бруски, не терял ни минуты. К заходу солнца, когда хозяин вернулся с поля, плотник уже закончил работу. Глаза брата округлились и челюсть отвисла. Вместо забора через ручей был возведен мост. Каково же было его удивление, когда он увидел своего брата, спешащего к нему по мосту. — Ну ты даешь, брат! Ты построил нам мост после всего, что я наделал! — воскликнул идущий. Братья встретились на середине моста, пожали друг другу руки и обнялись. Они благодарили плотника и просили его остаться работать у них, но он им ответил. — Я бы с радостью, но мне еще нужно построить много мостов. Аня замолчала, рассказав сыновьям притчу, которую прочла несколько дней назад. История, переданная в притче, очень подходила к ситуации, и Аня решила, что она может помочь братьям лучше понять их отношения. Все это время мальчики сидели тихо, не шевелясь. Первым обратился к матери Матвей. «Мам, а этот плотник ты, да? Ты прости меня, я не хотел бежать Эдика, но он...» Матвей осекся, сделал задумчивую паузу и продолжил. «Эдик, ты не сердись на меня, пожалуйста. Я сейчас все исправлю. Я помогу тебе достроить твой корабль». Эдик поднял голову, и в его глазах засветилось удовольствие. «Правда? Вдвоем мы его построим быстрее и правильно». «Мамочка, это будет корабль, на котором и он убегал от Господа». «Ну вот, и нет проблем, мальчики. Никогда не забывайте, что лучшее, что вы можете строить, — это мост дружбы». Матвей поднялся, взял брата за руку и повел в детскую. Спустя несколько мгновений Аня услышала их мирную беседу. «Я думаю, вы справитесь со своей корабельной стройкой, пока я готовлю ужин». Весело крикнула она детям. Пройдя на кухню, Аня надела фартук и принялась жарить котлеты из фарша, приготовленного еще с вечера. Скорая доставила Наташу Лиховец в гинекологическое отделение, где она пролежала несколько дней. Ей был поставлен диагноз – обильное маточное кровотечение в результате нервного срыва, который произошел с ней после посещения родителей Павла. Наташа чувствовала себя еще очень слабой, но настояла на выписке, чтобы вместе с семьей быть на рождественском богослужении. Павел был с ней очень ласков, словно чувствовал свою вину в том, что повез ее к родителям в тот несчастный день. И вот наступило утро Рождества. Наташа проснулась и выглянула в окно. К ее радостному удивлению большие пушистые хлопья снега медленно кружились в воздухе, оседая на ветвях деревьев и покрывая землю белоснежным ковром. Павла уже не было в доме, он вышел во двор, чтобы обогреть салон машины. Наташа разбудила детей и пошла приготовить быстрый и легкий завтрак. Еще вечером Паша обещал пойти вместе с семьей в Дом Божий, и это несказанно радовало ее. Вскоре вся семья была одета в праздничные одежды и, усевшись в автомобиле, отправилась в церковь. Наташа сидела рядом с мужем и время от времени посматривала на него, словно не веря своим глазам, что наконец-то ее желание исполняется, муж тоже едет в дом молитвы и будет слушать Божье Слово. Она мысленно возносила Господу благодарность за его милость и просила Святого Духа коснуться сердца ее мужа через слышание проповеди и пения. Подъехав к дому молитвы, Павел высадил семью возле ворот, а сам проехал дальше, чтобы припарковать машину. Дети сразу же побежали к своим друзьям, а Наташа осталась ждать мужа в церковном дворе было оживленно. Несмотря на то, что снежные хлопья все еще кружились в воздухе, люди не спешили войти в зал дома молитвы, радуясь встрече друг с другом и так неожиданно начавшемуся, но такому желанному рождественскому снегопаду. Входя с Павлом во двор, Наташа светилась непоказной радостью. Рядом с ней шел муж, Она увидела Светлану, стоящую с какой-то женщиной и мальчиком-подростком. Прежде Наташа не встречала их здесь. Она кивнула, заметивши их свете, а та поманила ее к себе. Когда Наташа с мужем подошли, Светлана, широко улыбаясь, приветствовала Павла. «Рада видеть вас вместе. Это просто замечательно, что вы, Павел, пришли на рождественское служение». «Познакомьтесь», — представляя женщину, настоящую рядом, — продолжила Светлана. «Это Валентина Николаевна и ее сын Игорь. Они тоже впервые здесь. Я уверена, что ваш приход приятен не только мне, но прежде всего самому рожденному, Господу Иисусу. Может быть, мы уже войдем и сядем все вместе? Через минуты три начнется служение». Наталья посмотрела на мужа, он согласно кивнул, и все, один за другим, поднялись на крыльцо и вошли в зал. Зал был украшен. По обеим сторонам тянулись елочные гирлянды со светящимися огоньками. На помосте, справа от кафедры, находилась декорация. В неглубокой пещере в яслях лежал младенец Иисус, а возле ясли расположились Дева Мария и Иосиф, его земные родители. Над хоровой площадкой посередине стены светилась надпись загоньков «С Рождеством Христовым». Валентина Николаевна остановилась в благоговении, держа за руку сына. Не отрывая восторженного взгляда от открывшейся перед ней праздничной панорамы, она прошептала. «Как здесь хорошо!» Светлана улыбнулась ей, вспомнив и свой душевный восторг при первом посещении дома молитвы на праздник жатвы. Тогда она была исполнена такого благоговения от осознания реального присутствия Бога, что даже прикосновение к стене и к скамье вызывали у нее внутренний трепет. Когда все один за другим уселись на свободную скамейку, Валентина Николаевна благоговейным шепотом обратилась к Светлане, сидящей рядом с ней. Почему вы раньше не пришли в нашу школу? Мне так приятно быть здесь. Здесь совсем иная атмосфера. Здесь дом Божий, Валентина Николаевна. И здесь атмосфера любви. Вот поэтому людям здесь так хорошо. За пианино села молодая женщина с покрывалом на голове и зазвучала знакомая многим мелодия. «Тихая ночь, дивная ночь». Открылась дверь, находящаяся за хоровой площадкой. Харисты, облаченные в светлые одежды, зашли и стали рассаживаться на своих местах. Следом зашел пресвитер и несколько служителей. Светлана посмотрела на Валентину Николаевну. Ее лицо выражало детское неподдельное любопытство ко всему, что происходило в зале. Павел же сидел, низко опустив голову, и смотрел в пол. «Странно, как по-разному реагируют люди на одни и те же обстоятельства», — подумала Светлана и коротко помолилась о обоих, прося Духа Святого касаться их сердец. После исполнения рождественского гимна за кафедру вышел пресвитер церкви и обратился к залу с приветствием. «Возлюбленные в Господе братья и сестры, дорогие друзья, посетившие нас сегодня!» Примите самые искренние, сердечные поздравления с великим христианским праздником Рождества Христова. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Такими словами небожитель возвестил о славном рождении в мир чудного избавителя всех людей. Только что наш хор исполнил замечательный гимн, в котором выражается восторг всех христиан. Мы поем новую песню, хвалы Богу нашему. Хор встал, и весь зал тоже поднялся. Пианистка тронула клавиши, и зазвучала музыка нового гимна. Зал заполнило сердечное пение. — Уясли я твоих стою, о Иисус, мой Бог! Тебе в подарок отдаю, что дал ты мне, все тоже. И дух, и мужество твое, мой ум, и сердце, все твое. Прими и душу тоже. Прослушав первый куплет, Валентина Николаевна стала тихонько подпевать, читая высвеченный на экране текст песни. Во мраке ночи я лежал, ты стал мне солнцем ясным. «И жизнь, и радость ты мне дал, рассеял мрак ужасный. О, веры, драгоценный свет, тебя дороже в мире нет, Лучи твои прекрасны». Валентина Николаевна уже пела вместе со всеми в полный голос, Не замечая, что по ее щекам текут слезы. Светлана очень хорошо понимала, что происходит в душе этой женщины. Она смотрела на нее сейчас не как на учителя истории, а как на грешницу, нуждающуюся в покаянии и примирении со своим Создателем. Игорь тоже увидел слезы на лице матери и, не понимая, почему она плачет, стал дергать ее за руку. Но она не обращала ни на кого внимания, погруженная в трогательную торжественность своей души, сама до конца не осознавая, что с ней происходит. Только спустя несколько месяцев, когда она, побуждаемая Духом Святым, выйдет вперед для покаяния и снова ощутит на своем лице слезы, подобные первым, она поймет, что и в ее жизни свершилось самое главное событие и чудесное действо возвращение к Отцу Небесному. Поднявшись с колен, она увидит улыбки на лицах многих, еще незнакомых людей – Их впервые за все свои тридцать девять лет жизни улыбнется радостной, откровенной улыбкой, ощутив свободу от гнетущего ее душу греха. А за кафедрой уже стоял проповедник, и убедительные слова, вдохновленные верным утешителем, звучали в сердечные уши присутствующих. «Младенец Иисус родился для нас, погибших во грехах людей». Он принес на эту землю святую любовь, Бога Отца. Но чтобы понять эту любовь и получить милость Бога Живого, необходимо увидеть себя недостойным и жалким, ничего не значащим грешником. Гордому сердцу такое просто не под силу. Ложная самоправедность убеждает человека в обратном. Вот даже в этот момент кто-то из присутствующих может думать так. «Это не обо мне и не для меня». Не такой уж я плохой, да и грехов тяжких у меня нет. Не слушайте свой обольщенный разум. Он никогда не согласится с Божьим утверждением, что все согрешили и лишены славы Божьей. Кто из присутствующих здесь может сказать «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Никто. Ни один. Чтобы возвратить нам образ сотворившего нас и вернуть нас в славу Божию, две тысячи лет назад младенец по имени Эммануил, что означает «Бог с нами», родился в кормушке для скота. Кормушка для скота стала колыбелькой царю царей. Развращенное сердце куда ни пригляднее кормушки для скота. Но Иисус желает войти в такое сердце и сделать его белее снега. Чистые сердцем понимают Бога и увидят Его. Это обещает всем нам Спаситель, рождение которого мы вспоминаем сегодня. Он подарил Себя каждому из нас, чтобы вернуть нам потерянный нами Небесный дом. Пусть сегодня благая весть Рожденного растопит лед непокорного сердца и прольется в душу. Свет, о котором мы пели в нашем гимне — «О веры, драгоценный свет, тебя дороже в мире нет, лучи твои прекрасны». После проповеди вышла группа самых маленьких представителей Церкви Христовой и детские уста славили младенца Иисуса в коротких стихах и песенках, вызывая на глазах у многих слушателей слезы умиления. Воистину исполнялось предреченное Христом. Когда-то он сказал книжникам, Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Тем и прекрасно в своей истине христианства, что все библейские пророчества в своем большинстве уже исполнились, и часть из них еще исполнится в будущем. Это доказывает непогрешимость и богодухновенность Библии. Потом славила Христа подростковая группа. Среди них были дети Павла и Наташи. Они посматривали на родителей, и их лица светились радостью. Это так чудесно видеть папу с мамой в доме молитвы, где чтут Господа сердцем, а не устами. Как только дети покинули хоровую площадку, в зале послышались шаги быстро идущих ног. Еще не видя человека, многие поняли, что это женщина. По паркету цокали каблуки. Действительно, на хоровую площадку поднялась молодая женщина. Вид ее был жалким. Она подошла к сидящим за кафедрой братьям и что-то сказала им. Пастор поднялся со своего места и встал на колени. Женщина последовала за ним. Церковь тоже поднялась. Все поняли, что совершается покаяние души. Женщина взывала к Господу Иисусу, и голос ее то возвышался, то стихал, прерываемый всхлипываниями. Сидящие в рядах могли уловить только обрывочные фразы. «Иисус, мне так плохо! Измучилась я! Спаси меня! Помоги, Господь!» Когда женщина смолкла, раздался громкий голос пастора. Он благодарил Спасителя за душу, которая долго страдала в этом грешном мире и теперь была найдена им и помилована. Пастор спросил у женщины, как ее зовут, поздравил ее и обратился к залу. «Дорогие братья и сестры, Господь Иисус подарил нам сегодня еще одну сестру. Ее зовут Нина. Откроем ей свои сердца и будем молиться о ее духовном утверждении». Она в этом нуждается особенно. Слава нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Женщина спустилась с хоровой площадки и пошла на свое место, скрестив руки на груди, словно боялась выпустить то, что только что приобрела. Закончилось праздничное собрание общей молитвой и прославлением скоро грядущего Царя Христа. Выйдя из зала, Светлана радушно пригласила к себе в гости Валентину Николаевну с сыном и всю семью Лиховец. Наташа что-то сказала Павлу, но он молча покачал головой и направился к припаркованному у забора автомобилю. — Как-нибудь в другой раз, Света! — немного сконфуженно ответила Наташа. — Я еще не совсем оправилась от своей болезни. Ну, спасибо за приглашение. Простившись с друзьями, Наташа с детьми сели в подъехавшую машину и направились домой. Павел вел машину молча. Наташа чувствовала, что его мысли заняты чем-то особенным. Возможно, он размышляет о прослушанной проповеди. Ей так хотелось спросить его, понравилось ли ему собрание, но она не решалась, боясь отрицательного ответа. Так, в полном молчании, они и приехали домой. Въезжая во двор, Павел как бы невзначай бронил, А люди там очень приветливые. Такое чувство, что я побывал в другом мире. Он заглушил мотор, и дети повыскакивали из салона машины. Из приоткрытой форточки доносился телефонный звонок. Гриша поспешил домой, чтобы ответить на него. Когда дети вошли в дом, Павел сказал Наташе. «Сегодня я убедился» что в таком собрании не может быть ничего плохого. Зря мать так отзывается. Он не докончил фразу. На порог выбежал Гриша и взволнованно проговорил. — Это твоя сестра, пап! Она зовет тебя к телефону! Когда за отцом закрылась дверь, Гриша сообщил матери. — Мам, тетя Оля сказала, что бабушка умерла. Глава десятая У распахнутых Настеж ворот стояла Варя Денина, ожидая машину с сопровождавшими ее больного мужа санитарами. Накануне врач, лечащий ее мужа Арсении, позвонил Варе и выдал свой врачебный приговор. «Все, что мы могли, сделали, но не достигли ожидаемых результатов. Мы выписали вашего мужа. Теперь ему нужен только домашний уход, возможно, в течение месяца-двух». Вам передадут рецепты на морфин. Желательно получить лекарство сегодня, чтобы избежать развития сильных болей. Через несколько минут машина выезжает. Не отлучайтесь из дома, пожалуйста, и всего вам хорошего. Медицинская машина остановилась возле соседнего дома, но тут же тронулась снова и подъехала к вышедшей навстречу Варе. Двери салона открылись, и Варя увидела мужчину в белом халате. Он обратился к ней с вопросом. — Вы, Варя Дёнина, как я понимаю, мы доставили вашего мужа. Куда его нести? — В дом, пожалуйста. Через зал, в спальню налево. Я провожу. Два санитара взяли носилки, на которых лежал одеялом накрытый до подбородка Арсений. Варя пошла впереди, указывая им, куда занести и где положить мужа. Когда все было сделано, Варя поблагодарила санитаров, проводила их к машине и вернулась к мужу. Арсений лежал с закрытыми глазами на осунувшемся сероватого цвета лице. Варя склонилась над мужем и, тронув его за плечо, тихо спросила. — Арсюша, ты не спишь? Арсений с трудом приоткрыл глаза и затуманенным взором посмотрел на жену. Сделал короткий выдох и снова закрыл глаза. Варя поняла, что он находится под действием морфина и вышла из спальни. Сейчас ей нужно было получить обезболивающее лекарство, но оставлять мужа одного она не решалась. Сын должен был вернуться с работы часа через два. — Дождусь его, — решила Варя. Пройдя на кухню, она выключила сварившийся борщ, взяла Библию и села для чтения в зале, из которого дверь вела в спальню, где был муж. Прошло минут двадцать-тридцать, когда из спальни донесся слабый голос Арсения. «Варя, где ты?» Варя отложила Библию и вошла в спальню. «Я здесь. Что ты хочешь, Арсюша?» Арсений напряженно смотрел на Варю некоторое время, словно пытался распознать склоненное над ним лицо. Убедившись, что рядом жена, он тихо произнес, «Я буду жить, правда?» Варя отпрянула назад от заданного вопроса, не находя ответа, задала ему свой вопрос. «Может быть, ты что-нибудь хочешь поесть? У меня готов борщ». Арсений недовольно повернул голову в сторону, кашлянул и, пытаясь придать своему слабому голосу былую строгость, повторил свой вопрос. — Что они сказали? Я буду жить. Варя присела на стул, стоящий рядом с кроватью, и, гладя руку, Арсения ласково проговорила. — Сеня, никто не может знать, кроме Господа, ответа на этот вопрос. — Хочешь, я почитаю тебе Библию? Лицо больного исказила злобная гримаса. Он попытался высвободить руку из-под руки жены, но она только дернулась и осталась по-прежнему неподвижно лежать поверх одеяла. Варя убрала руку, почувствовав, что муж раздражен напоминанием о Боге. Но она так хотела, чтобы он пожелал слушать Божье слово, чтобы его душа обрела покой в этом больном теле, покуда еще в нем теплилась жизнь. Она знала, что никогда сам человек не обратится к Богу, доколе Дух Святой не расположит его сердце к принятию Божьего мира. Она испытывала к больному мужу такую сильную жалость и такую глубокую скорбь, осознавая, что без принятия Божьего прощения его вечная душа, оставив умершее тело, водворится вместо вечного отлучения от своего Создателя. — Господи! — мысленно взмолилась Варя. — Не оставь его без покаяния. Ты всемогущий, проговори к его сердцу, смири его, вложи желание слушать твое слово, ведь вера от слышания, а слышание от слова Божия. Варя сидела, не двигаясь и не производя никаких звуков. Постепенно лицо мужа приняло прежнее беспомощное выражение. Часы тикали на стене в зале, но Варя не могла их видеть. Она не знала, сколько прошло времени, пока она сидела возле спящего, как ей казалось, мужа. Сначала она хотела почитать Библию, но комната была затемнена, и она не могла различить строки. Только приход сына с работы побудил ее подняться и выйти из спальни, чтобы послать сына за лекарством для мужа. Галина вышла на крыльцо, закутавшись в пуховой платок. Мелкие снежинки сыпались с небесных высот так обильно, что она не могла разглядеть за этой снежной пеленой ворота своего двора. Весь двор был покрыт толстым снежным ковром. Она поежилась от повеявшего на нее холода и нырнула в дом, в такое блаженное тепло, исходящее от все еще горячей печи. Алексей вставал ночью и подбрасывал полено в печь, чтобы сохранить тепло до утра. Когда она вошла в спальню, Алексей уже был одет. — На улице все снегом занесено, такой обильный, валит и валит, — сообщила Галина мужу. — Ты что это так рано поднялся? У тебя же сегодня выходной. В ее голосе зазвучали нотки недоумения. Алексей работал на химическом заводе бригадиром. Среди недели у него был один выходной, когда замещал его один из рабочих бригады. «Я запустил отчетную документацию», — ответил Алексей на вопрос жены. «Надо все подогнать. За часа два-три исправлюсь. Пойду пораньше, вернусь раньше. Сделай мне кофе, сладкий, без молока, пожалуйста. И я пойду». Галя прошла на кухню и налила из чайника кипяченую воду, которая была еще довольно горячей. Положила две ложки растворимого порошка и столько же сахара. Алексей, не пробуя, добавил еще две ложки сахарного песка и стал пить, причмокивая. Допив кофе, он накинул теплую куртку, взял дипломат с бумагами и бросил на ходу. — Дрова я наколол, так что не замерзните. Ну, бывай. Галина проводила его взглядом через окно, но через два шага он совершенно исчез за снежной стеной. Младшая дочь Верочка еще спала. Галя умылась и склонилась на колени. Она никогда не пропускала утреннюю молитву. Время приближалось к обеду. Галя нажарила котлет, приготовила картофельное пюре и сделала салат оливье. Взглянула на часы. Алексей должен вот-вот прийти. Вера крутилась на кухне, вдыхая запахи, навивающий аппетит. Котлеты так заманчиво пахли и были такими пушистыми на вид, что она, не дожидаясь скорого обеда, взяла одну и стала жевать, приговаривая. «Ах, какая вкуснотища, мамуль! Я уже здорово проголодалась. Можно я положу себе и поем?» «Да ты только часа два назад завтракала. Встала-то ты когда, Сонюшка? Давай подождем отца, он обещал прийти скоро». Какой уж скоро, уж третий час дня пошел. Ты что ли папку не знаешь? Опять куда-нибудь зашел за чарочкой, ну или к друзьям подался. А у меня как раз аппетит нагулен. Нет, я не думаю так, он уже сколько дней в рот не берет. Хорошо, ждем до половины третьего, а потом можешь кушать сама. А я еще подожду. Что-то он со своими бумагами засиделся. Галя не дождалась мужа и в четвертом часу пообедала. Алексей не пришел и к ужину. Уже укладываясь в постель, Вера, с грустью смотря на мать, заметила, как бы между прочим. — Ну, что я тебе говорила? Опять у друга своего закадычного ночевать остался. Ложись, мам, спи. — Давай помолимся, Верочка, вместе. Наверное, ты права. Мать с дочерью склонили колени и по очереди обратились к Господу, благодаря Его за ушедший день и прося благословения на ночь. Помолились и об отце. Перед тем, как лечь в постель, Галя выглянула в окно. Снег уже перестал падать, на чистом небе сияли редкие зимние звезды. Было около одиннадцати часов ночи. Женщина, покаявшаяся на рождественском служении, действительно нуждалась в особенной молитвенной поддержке. В покаянии она сказала Господу о своей страшной беде. Уже несколько лет она была наркоманкой, и часть из этих лет провела в местах лишения свободы. А все началось с одной встречи. Нина неплохо рисовала с самого детства, а со временем стала рисовать не на бумаге, а на холстах. Ее картины нравились многим, когда она выставляла их в зале городской библиотеки. На одной такой выставке она познакомилась с молодым и очень галантным мужчиной, армянином по национальности. Звали его Зурабом. Вскоре они стали встречаться. Эти встречи с цветами, подарками и посещением ресторанов вызывали у Нины восторг. Она влюбилась. Однажды возлюбленный привел ее в гости к своим, как он выразился, верным друзьям. Жили эти друзья в небольшом доме на городской окраине. Здесь Зура предложил Нине покурить и подал ей какую-то странную сигарету. Нина ничего плохого не подумала и взяла из рук любимого свою первую сигарету, в которой скрывалась наркотическая травка. В тот вечер она испытала легкую и довольно приятную эйфорию. А проснувшись утром, в постели с Зурабом поняла, что она потеряла свою девственность. Но и это не вызвало у нее особой тревоги. Зураб убедил ее, что женится на ней. Время шло, а он все не исполнял обещанного. Нина же сильнее втягивалась в наркотическую зависимость. Уже через несколько месяцев Зураб предложил ей уколоться, и она пошла на это. После нескольких таких уколов Нина стала чувствовать настоятельную потребность снова уколоться. Если наркотика не было, она испытывала боли в суставах и затрудненное дыхание. Но заботливый Зураб всегда находил выход, и Нина получала новую дозу. Теперь они сожительствовали открыто, живя в доме матери Нины. Деньги, неизвестно откуда бывшие у зураба, закончились. Без наркотиков не могли уже обходиться ни он сам, ни Нина. Поэтому требовалось добывать денежные средства. Теперь Зураб решился зарегистрировать свои отношения с Ниной, преследуя хитрую цель – получать хоть какие-то деньги от Нининой матери-пенсионерки. Так он и сделал. Но и живя на положении законного мужа Нины, Зураб не мог довольствоваться крохами от тещи. Чтобы добывать деньги на необходимые наркотики, Зураб и Нина не чурались и воровства. Но сколько веревочка не вейся, а конец будет. И остановка была обоим назначена. Взятие с поличным, суд, приговор и зона. Зураб получил пять лет колонии строгого режима. Нина три года. Как уж такое бывает, но в колонии и он, и она имели возможность продолжать принимать разного рода наркотики, за исключением внутривенных вливаний. После освобождения Нина вернулась домой, к матери. Она пыталась начать жить с чистого листа, но встреча с бывшими верными друзьями все вернула на свои места. И все же Нина снова и снова старалась покончить с такой беспросветной, полной страданий жизнью. Кто уж ей указал на дом молитвы и предложил искать спасение от наркотической одержимости именно там, неизвестно. Только она вняла этому и появилась в доме молитвы, как раз на рождественском служении. Так произошел ее первый шаг к Богу. Спустя три недели со дня покаяния Нина перестала появляться в церкви. Ее посетил на дому один из дьяконов и узнал страшную вещь. Мать не могла видеть, как мучает дочь ознобы, как она обливается холодным потом и стонет от ломоты в костях, кричит от непонятного страха и мечется в постели. Она сама стала ходить к старым приятелям Нины и покупать у них наркотик для дочери, который Нина вводила себе в вену сама. Чтобы спасти Нину, служитель церкви вместе с женой решили взять ее к себе домой и помочь ей переживать ломки только в молитвенном борении. Несколько недель Нина жила в семье верных детей Божиих. Когда у нее начиналась ломка, вся семья, родители со старшими детьми вставали рядом с Ниной на колени и взывали к всемогущему Иисусу Христу. Так вера и сострадание достигли цели. Нина была освобождена от наркотической зависимости навсегда. Она стала постоянно бывать в доме молитвы, заключила завес с Господом, приняв водное крещение. Все налаживалось в ее жизни. Инфицированные язвы от уколов очистились. Кожа приобрела здоровый цвет, и внешне в ней уже не просматривалась бывшая наркоманка. Нина стала работать, вернулась к своему творчеству, радовалась жизни с Господом. «Мам, а что такое безвидно?» Эдик стоял в дверях, ведущих из детской, в мамину спальню, где Аня сидела за швейной машинкой и шила из пестрого ситца наволочки для подушек. Она оторвала свой взор от работы и посмотрела на сына. «Безвидно? А это ты где прочитал? В Библии?» «Ну да, в Библии. Там написано, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездную. Я что-то не понимаю. Как это?» Аня встала со стула и подошла к Эдику. «Пойдем, разберемся, сынок. Это очень важный вопрос, и я рада, что тебя это заинтересовало». Мать и сын сели на диван возле журнального столика, где лежала Анина Библия. Открыв ее на первой странице, Аня стала читать вслух. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Если ты внимательно слушал то, что я прочитала, скажи, о чем сказано в этом коротком тексте? О ком говорится трижды в этих трех стихах? Эдик, недолго думая, уверенно ответил. О Боге, конечно! Верно, сынок. Библия — книга о создателе. «Самая верная книга о Боге». Почему? Потому что сам Бог, Святой Дух, автор этой единственной, совершенно правдивой книги. Здесь вначале говорится о том, как Бог стал творить видимый мир. Он посмотрел на землю и что увидел? Эдик пожал плечами и спросил в ответ. «Да, что он увидел, мама?» «Дорогой, ты должен сам подумать и ответить. Это несложно». «Прочитай опять этот текст сам». Эдик выполнил просьбу мамы и, немного задумавшись, быстро и радостно выдал свой ответ. «А, я понял! Бог увидел, что земля совсем пустая. Она была некрасивая, да? Безвидно, значит, ничего на ней не было видно?» «Почти правильно. Ну-ка, принеси словарь русского языка». Когда Эдик принес толстый словарь, Аня попросила его найти слово «безвидный». Мальчик быстро справился с этим и стал читать. «Безвидный, невидный, неказистый, невзрачный». «Мам, здесь такие слова! Одно другого сложнее! Ну, ничего не понятно!» Аня весело рассмеялась. «Я согласна с тобой. Действительно, это трудные слова. Я тебе объясню так». Помнишь, в прошлую весну мы пришли на огород, и он был совсем пустой. Лежали комья земли, и ничего на нем не росло. Наш огород был безвидным. Но потом, к концу лета, как он нас радовал! Он был уже совсем другим. Чего там только не было. Он был таким красивым. Там росли розы, пионы ромашки. Он был полезным. Помидоры, огурцы, клубника, перец. Мы наслаждались всеми этими овощами и ягодами. Мы вдыхали ароматы цветов. Мы были счастливы и довольны, так? Да, восторженно протянул Эдик. Теперь я все понял. Мы трудились на огороде. Сажали, поливали, пололи, и он стал таким, ну, таким видным. Аня обняла сына. Ее глаза увлажнились от умиления. Продолжай. Что ты можешь сказать о Боге в этом тексте? Бог тоже стал трудиться и сделал землю красивой. Верно, Эдик. Наш Господь действительно трудился, создавая землю для нас, людей. Прежде чем Он начал создавать землю и все, что на ней, Он уже все это представлял в своем разуме. Господь обдумал каждую деталь, цвет и форму. Конечно, Он трудился, но Его труд отличается от нашего. Мы прилагаем силу и усердие в труде, а Господь применял слово и любовь. Наш труд имеет временные плоды, а у Господа ничего не выбывает. Все, что Он создал, пребывает всегда. Эдик смотрел на мать, и в его любознательных глазах светился восторг. Когда Аня замолчала, Эдик с чувством проговорил. «Мама, я так люблю Бога! Он такой добрый и умный. Я так рад, что он мой папа. Я очень-очень хочу быть похожим на него. Аня прижала сына к груди. Ей не хотелось, чтобы сын увидел слезы на ее глазах. А Эдик словно осознал особые чувства матери. Крепче прижался к ней всем своим мальчишеским телом, впитывая в себя ее материнское тепло.